Значит, я еще раз хочу предупредить, что длинное послание я не могу читать. Времени и, сказать, сил достаточно мало. Желательно все силы употребить на то, чтобы сконцентрироваться на главном и не отвлекаться на мелочи. Нормально? Я все, все хорошо, я сам говорю. Спасибо. Это первое. Второе. Сложные случаи, в которых, скажем, ну не явно выходит причина, а, скажем так, есть несколько каких-то еще дополнительных источников, тоже рассматривать достаточно сложно. Я это буду делать в пятой книге, и там детальный анализ будет произведен. Здесь мы сейчас смотрим Самые типичные случаи или необычные, но информация может быть важна для всех. Вчера у нас была лекция больше теоретического плана. Сегодня попробую как-то больше уделить внимание запискам. Посмотрим, что из этого получится. Я помню, когда я работал с курсоводом, у нас было два э, типа из курсоводов. В Сочи. Текстовики, и их было большинство. И те, кто позволял себе как-то изменять фразы. Текстовики, это те, кто заучил наизусть текст, и вот проходит мимо гора, выдается текст. Там был один из искусствовод, который... просто талантливый человек, математик, но он э, импровизации делал. У него лекции были... Хотя потом я понял, что эти лекции тоже были уже заранее заготовлены, но ощущение было, что он просто вот как читает стихи. Мне это понравилось, я пытался это э, как бы взять, и в конечном счете мне это весьма помогло потом, когда начал писать книги и сейчас. Когда я выхожу... Я раньше э, еще пытался какой-то себе график выступления нарисовать. Потом я понял, этого совершенно не нужно. Вот я прихожу в зал, я не знаю, что я буду говорить. Я знаю одно. Мне нужно дать вам ощущения правильные, которые бы позволили вам привести себя в порядок. Мне нужно так изложить информацию, чтобы она позволила... Быстрее преодолеть те негативы, которые, скажем, есть. Быстрее преодолеть проблемы с характером, с мировоззрением, с воспитанием и прочим, прочим. Потому что, оказывается, если человек внутренне может отстраниться от того, чему его воспитывали в детстве, если он может отстраниться от своих привычек, своего характера, отстраниться от своего мировоззрения, с ним может произойти чудо. Он может за час выздороветь. Но мы все судорожно цепляемся за наши привычки, за наши воспоминания, за наши обиды. И когда подходит критическая ситуация, нам нужно отрешиться от всего измениться, у нас не хватает сил. Потому что связи с внешним миром забирают огромное количество сил. И если мы их не отпускаем, тогда мы не можем создать ничего нового. А для того, чтобы, скажем, преодолеть тяжелое заболевание, нужно выйти на какое-то новое понимание мира, на новое ощущение. Для этого действительно нужно много сил. Поэтому насколько мы можем отключиться от того, что нас привязывает к жизни, настолько более кардинальные изменения с нами происходят. Сильнее всего нас к жизни привязывает несчастье, неприятности, потому что, им, скажем так, неправильное отношение к ним, воспоминания о них, непережитый стресс. Он зубами нас держит в этом. Сильнее всего нас привязывает радость и человеческое счастье. Потому что мы вспоминаем о нем, и мы не можем от этого счастья отказаться. Поэтому для того, чтобы преодолеть, скажем, ситуацию, преодолеть себя, мы должны отпустить... Все наши проблемы все наши несчастья. Мы должны отпустить сожаление о них. Мы должны отпустить неприятие этого. И мы должны также отказаться от счастья человеческого. Как выглядит этот отказ? Я себе говорю, говорю у меня есть любимые люди, у меня есть любимая работа, у меня есть, скажем, участок на даче. Клумба, где я выращиваю цветы и так далее. Я все это потеряю неизбежно. Это все рассыплется, рассыплюсь я. Останется только то, что вечно. Это первопричина, которую мы носим в себе. Это чувство любви к первопричине, которая в каждом из нас. Чем острее я понимаю, что все мое человеческое счастье временно, оно проходит... оно работает на, на истинное счастье, накопление любви к Богу. Чем острее это понимаю, тем счастливее в конечном счете я. Тогда потеря кратковременного человеческого счастья не вызовет у меня неприятия, взрыва, агрессии, а потом заболеваний. Значит, я должен понять, что каждое мгновение того счастья, которое я испытываю человеческого, это есть только повод для того, чтобы э, его. пустить в душу и увеличить то счастье, которое у меня с каждой жизнью увеличивается. Это божественное во мне, это чувство любви главное, которое не распадается после моей смерти и всего остального. Система приоритетов. То есть я должен работать в первую очередь не на человеческое в себе, а на божественное. Если это начинает, сказать, это понимание в мыслях держится и оно потом проходит вглубь в душу, то уже вся жизнь идет под правильным мировоззрением. Вот сейчас я говорил с двумя людьми. Значит, один молодой человек, у него достаточно много заболеваний. Он вчера подошел ко мне, я посмотрел поле. Я говорю, у вас будущее закрыто около 280. Это означает, что для вас сознание важнее любви. Это означает, что вы живете принципами, идеалами, надеждами, а не любовью. Это означает, что принять крах идеалов, надежд, планов вы не можете. У вас вспыхнет агрессия к другим и к себе. Вы уже заранее не проходите тех ситуаций, которые вам будут даны в плане очищения. Вы их не проходите. Вы уже даете заранее до ситуации агрессии к другим и к себе. И вот эта агрессия блокируется заболеванием. И вот эти заболевания, их хорошо, что много, потому что если было бы одно, вы бы его не перенесли. А когда идёт много функциональных расстройств, легче отстраниться от всего человеческого. Легче принять унижение всего человеческого. Потому что божественное в нас вспыхивает тогда, когда отходит на второй план человеческое. Вас болезнью лечат. Это я ему объяснял вчера. Сегодня он подошел ко мне опять. Я смотрю его поле. В поле идет иероглиф смерти. Вчера он был неявный. Сегодня он стал более явным. Значит, что получается? Он слушал вчера лекцию, он работал над собой, его положение ухудшилось. В чем дело? Начинает смотреть, в чем дело. Внутренний фон зависимости от отношений огромный. Я объясняю, вы молитесь по-прежнему на любимого человека. Для вас любимый человек это все. Человеческое заслоняет божественное. И когда будет оскорблена ваша любовь к любимому человеку, вы этого не перенесете. Когда будут унижены ваши идеалы, вы этого не примете. Когда будет ссора, измена, когда будут разорванные отношения, вы это не выдержите. И не выдержите до сих пор. Более того, я не вижу положительных моментов. Я вижу отрицательную динамику. Почему? Потому что когда... я сообщаю эту информацию, происходит ускорение кармических процессов. И ускоряется все, и положительное, и отрицательное. И если человек берет информацию, которую я сообщаю, но сохраняет обиды на других, сохраняет неправильную ориентацию, то у него рост отрицательных процессов превосходит рост положительных. И он быстрее начинает получать проблемы. В этом, правда, тоже есть плюс. Чем быстрее человек, скажем так, получает звонок о том, что он неправильно идет, тем легче ему как-то выровняться. Он быстрее начинает понимать. Но если человек не меняется кардинально, то он обречен на проблемы. Я еще раз расшифровываю эту ситуацию. Кстати, объясню, почему идет ускорение кармических процессов. Для того, чтобы быть счастливым, человек не должен зависеть ни от чего. Человек, который зависит от денег, называется скрягой. И чем больше он от денег зависит, тем больше он завидит, ненави... завидует, ненавидит, сожалеет и переполняется агрессией, которая его разрывает и убивает. В конечном счёте болезнь или смерть. Он лечится или смертью, или болезнью, или самый щадящий момент – потеря денег. Значит, обида, оскорбление от других людей, через которых у него заберут деньги, является первым, самым щадящим уровнем его очищения. Ревневец – это тот, кто зависит от отношений. Это лечится изменой, ссорой, распадом семьи и распадом отношений. Не принял – лечится болезнью или смертью. Гордец – это тот, кто зависит от способности, интеллекта, благополучной судьбы. Получает неприятности, неудачи, обман. Не принял – получает болезнь, не принял – получает смерть. Идеализм жесткий, когда человек зависит от своих идеалов, живет ими. не может принять крах идеалов. И тогда такого человека, у любого, кто рядом с ним, возникает желание его обмануть, оскорбить, сказать ему пошлость и так далее. и так далее. Не принял болезнь или смерть. Зависимость от идеалов духовности и благородства гораздо более опасна, чем зависимость от денег. Масштаб ценностей больше. Поэтому человек, зацепленный за идеалы, может получить быстрее тяжелое заболевание, чем скряга. Человек, зацепленный за идеалы, может умереть и получить ангологию быстрее гораздо, чем человек, зацепленный за отношения ревнивец, гордец или скряг. Почему? Потому что человек, зацепленный за деньги, может из-за этой зацепки убить 5-10 человек, душегуб то, что называется. Человек, зацепленный за идеалы, будет убивать десятки миллионов ради своей идеи. Примеры я приводил. Значит, владение духовными ценностями не менее опасно, чем владение материальными. И даже более опасно. Чем больше имеем мы человеческого, тем большую ответственность мы несем за это. И тем больше любви к Богу мы должны нести одновременно. Если человек наращивает у себя только духовный потенциал, причем не обязательно это чисто так, технический момент, способность, интеллект. Духовный потенциал это благородство, идеалы. Это и морален и нравственность. Но даже если он воспитывает себя мораль, нравственность, духовность, но не воспитывает... Чувство любви, которое ни от чего не зависит, это и есть любовь к Богу. Этот человек обречен на большие проблемы. Меня часто спрашивают, почему негодяй здоров, а прекрасный, возвышенный человек болеет? Я говорю, вот потому он и болеет, что он прекрасный и возвышенный. И молится на это. Духовность и благородство – это те же деньги, только тонкого плана. Это человеческие ценности – Их масштаб гораздо больше. Владение ими дает гораздо больше человеческого счастья. Но и ответственность за это выше. Потому что чем больше человека морали, нравственности, духовного потенциала, тем больше его исполняется желание, тем больше его масштабы как человека, и тем больше спектр человеческого счастья он может получить. Но, если для меня цель – любовь к Богу, то каждую секунду эта любовь рождает любовь к миру. Она рождает мораль и нравственность, она рождает духовность и благородство, она рождает способности, интеллект, управление своей судьбой. Значит, насколько у меня устремление идет на свое первичное, я на божественное, настолько все человеческое счастье открывается для меня широким спектром. Если же я делаю цели что-то человеческое, человеческое не дает, оно отбирает. И тогда идет распад того, на что я молюсь, как бы оно высоко и прекрасно не было. Главная ошибка, главная трагедия многих людей в том, что они, выходя на очень высокий уровень человеческих ценностей, духовных, они начинают путать высшие уровни духовности и любовь к Богу. Любовь человеческую с любовью божественной. И как только они начинают путать, идет подмена. И человеческое в любим человеке для меня заслоняет божественное. Я начинаю зависеть от человеческого. И когда я начинаю от него зависеть, тут же автоматически возникают претензии. Чем больше женщина молится на любимого человека, тем больше она начинает в конечном счете его презирать, ненавидеть, предъявлять претензии, потому что он не соответствует, скажем, образу, на который она молилась. Значит, если женщина живет любовью, то она к любимому человеку относится как к ребенку. Каким бы он ни был, она его любит все равно. Если человек живет божественной любовью, он ко всему миру относится как к своему ребенку. Мир может быть горбатый, уродливый, несправедливый, но мир все равно нужно любить. Вот я понял, почему говорят, все мы дети Божьи. То есть вот чем ты ближе к Богу, тем больше у тебя божественный взгляд на этот мир. Это любовь, которая не зависит ни от чего, которая сияет как солнце. И это та любовь, которая созидает, а не разрушает. Как только любовь рождает претензию Это значит человеческое заслонило божественное Начинается проблема Я вот этому молодому человеку объясняю Вы прослушали вчера лекцию Но вы остались неисправимым идеалистом Вы внутренне по-прежнему молитесь на любимого человека Он говорит, что такое любимый человек? Я говорю, это любимый человек Это мать и отец Это любимая женщина Это брат, это пред, друг Но в первую очередь это любимая женщина Так вот, вы внутренне для вас духовность, красота, идеалы важнее любви. Почему? Почему вы не отказались от неправильного взгляда на мир? Почему для вас сознание по-прежнему приоритетно? Почему для вас любовь вторична? Почему у вас идет усугубление, у вас идет распад сейчас вместо созидания? В чем дело? Потому что вы не до конца понимаете то, что я говорю. Я говорил на прошлых лекциях, я сейчас еще раз это повторю, потому что это очень значимо. И а, нюансы иногда не позволяют человеку правильно воспринять ситуацию. Я вчера говорил о том, что если мы считаем, что мир должен быть красивым, светлым и так далее, у нас однозначная картина видения мира. Если у меня однозначная картина мира, мир должен быть прекрасным, чистым, светлым, то значит я однозначно к нему отношусь. У меня только одна реакция. Либо мир такой, либо нет. Если нет, у меня идет обида на весь мир. И вот отсюда начинается... Это и есть, оказывается, зацепка за идеалы. Человек, зацепленный за идеалы. Это человек, который создает модель. Мир должен быть таким, сосед таким, жена такой. Не так, все. Такого не должно быть. Идет механизм уничтожения. Раз не так, значит, это подлежит уничтожению. И механизм уничтожения реализуется через обиду, ненависть, осуждение. Наше осуждение, наша обида... наше недовольство, это скрытое пожелание смерти тому, чем и кем мы недовольны. Все. Когда оно внутри. Поэтому я говорю, уж если возникает недовольство, обида, выбрасывайте её на поверхность. Искренне говорите, я недоволен, я недовольна, я не согласна. Тогда внутри этого не будет. Если вы опустили внутрь, все, начинается проблемы Потому что любая агрессивная эмоция, когда уходит чуть глубже внутрь, это уже эмоция уничтожения. Поэтому Мы все снаружи люди, имеем человеческую оболочку. И эта человеческая оболочка состоит из души, духа и тела. Вот тело – это часть того, что есть человек. Но наше истинное «я», оно вечно, оно за пределами времени, пространства и материи. Оно за пределами человеческой оболочки. И вот это истинное «я» состоит из одной эмоции, из ощущения любви, которая источается непрерывно и ни от чего не зависит. Если мы в наше Высшее Я пытаемся добавить какую-то вторичную эмоцию, начинается проблема. Поэтому внутри должна быть у нас только любовь, и больше ни одной эмоции мы пускать тогда не имеем права. Снаружи, поскольку мы люди, имеем человеческую оболочку, и имеем зависимую от этого мира душу, дух и тело, то неизбежно мы защищаемся, когда идет унижение этого. И неизбежно у нас возникает... и поступки и эмоции агрессии агрессивная эмоция это попытка спасти защитить свое тело свою дух и душу но когда она поверхностна то мы у нас идет процесс регуляции вполне нормальные Это, это можно назвать конкуренцией, развитием и так далее. Это есть э, дестабилизация внешнего уровня. Без разрушения Вселенная развиваться не может. Агрессивная эмоция — это эмоции разрушения. Поэтому без агрессивных эмоций мир тоже жить не может. Но они должны быть, у них должна быть определенная зона. И только в этой зоне они должны находиться. Внутри у человека только Божественное. И вот человеческое не должно слипаться с Божественным, проходить туда. Значит, нужно понять одно. Наше сознание связано с телом, оно снаружи. Сознание делит мир на левое и правое, на белое и черное, на добро и зло. Что такое добро и что такое зло? Добро – это понятие, рожденное моим телом и связанное с ним. Телу хорошо – это добро, телу плохо – это зло. Но завтра то, что было для тела плохо, становится хорошим. Поэтому понятия добра и зла никогда не могут быть вечными. Я сегодня облился холодной водой и простудился. Это зло. Завтра я начал закаливаться, и обливание холодной водой дает мне здоровье. Это добро. Понятия добра и зла размыты. Но я еще раз говорю, и добро, и зло связаны с нашим телом. «соприкасайся с ним» и исходят из него. Поэтому понятия добра и зла вторичны. Сознание весь мир делит на две части. На добро и зло, на светлое и чистое. Потому что сознание связано с телом. Любовь выходит за пределы времени, пространства и материи. Любовь выходит за пределы души, духа и тела. Поэтому любовь за пределами добра и зла. В любви есть добро и зло одновременно. Бог выше добра и зла. Бог за пределами добра и зла. Если же я считаю, что Бог только добр, значит, кто-то должен быть только зол. Значит, должен быть дьявол. Если есть дьявол, который не подчиняется Богу, значит, уже второй Бог. И тогда мы начинаем выходить на индийскую философию, где есть Бог-созидатель, где есть Бог-разрушитель. Ибо если есть Творец, который всем управляет, он должен управлять всем. Если он чем-то не может управлять, значит, это уже что-то независимое от него. Значит, начинается многобожие. Поэтому, если я понимаю, что Творец это все, то тогда мир для меня непредсказуем, мир для меня непознаваем, пока я не вышел за его пределы, не стал Богом. Мир для меня наполнен любовью. И я тогда мир воспринимаю, и каждую секунду я готов к, любой, к любому изменению ситуации, и снаружи, и внутри. И каждую минуту я готов к крушению любых констант пространства, времени и материи. И каждую секунду я готов к любой дестабилизации моей души, духа и тела. Значит, каждую секунду может произойти что угодно. Может быть счастье несчастье. И здесь, в высшем плане, я не могу ничего контролировать. И контроль возможен только через любовь. Бог управляет миром, мир управляется любовью. Значит, когда испытываю чувство любви, которое ни от чего не зависит, это единственная форма контроля без агрессии ко всему миру. Все остальные формы контроля ограничены, поэтому агрессивны. Значит, для того... Чтобы быть здоровым, я должен иметь правильную картину мира. Я вот этому молодому человеку объяснял. Поймите, вы хотите жить чистым, светлым и прекрасным. Для вас, любимая женщина, должна быть доброй, милой и так далее. Зла в ней, предательства, слабости вы не приемлете. Грязи в мире вы не приемлете. Любовь без грязи быть не может. Любовь это белое и черное. Любовь выше нашего тела. Поэтому нужно воспринимать весь мир с чистотой и грязью одновременно. Тогда это будет философия и мировоззрение, выходящее за пределы тела. Тогда логика божественная будет сотрудничать, соседствовать логике человеческой. Если же мы делим весь мир на добро и зло, Если для нас любимый человек должен быть только чистым, умным, прекрасным, если мир должен быть возвышенным и благородным, то это означает, что я хочу жить логикой тела. Тут же будет агрессия к тому, чему не должно быть, то есть грязному, недостойному, неблагородному. И по сути дела это есть включение процесса, Раковой клетки, образование раковой клетки. Когда клетка теряет логику организма, когда клетка начинает жить только своей логикой, она пытается свою логику навязать организму. С этого начинается раковая опухоль. Когда человек своей человеческой логикой, которая исходит из тела, пытается жить и навязать ее всему миру, воспринимая мир только с точки зрения своей логики, Этот человек проявляет агрессию ко всей Вселенной неминуемо. Поэтому, если мы хотим жить только чистым, благородным, светлым, то мы являемся раковой клеткой. Если мы пытаемся сделать константой высшие человеческие моменты, мы проявляем агрессию ко всей Вселенной. Поэтому святой, святым человеком являлся не тот, кто в своей душе только чистое держал. А тот, кто, имея грязное в душе, сохранял любовь и не презирал. В своей душе это грязное и в душах других людей. То есть святым становился не тот, кто бежал к чистому, а тот, кто переставал презирать грязное. Святость — это не... «Возвышенность и свет. Святость — это независимость ни от чего, ни от светлого, ни от грязного. Святой человек выходил из-под зависимости от человеческих ценностей. Его меньше уже тревожило человеческое счастье, и меньше тревожило человеческое несчастье. И начинал святой с того, что он отказывался от человеческого счастья. Но отказывался не просто, потому что вот я отказываюсь и всё, а ради чего». Он чувствовал, что любовь к Творцу – гораздо большее счастье, чем все человеческие ценности. И плавно отпуская их, он переключал свою ориентацию на истинное и главное счастье. Такой человек становился святым. Мне одна пациентка спросила, она говорит, вы знаете, вот вы, вы говорите, я могу повторять, я готова расстаться с жизнью, я готова потерять то, все, все, что мне дорого. А не будет ли это программой собственного самоуничтожения? Если я каждый день повторяю, что я готов умереть, я готов все потерять, то в конце концов я буду настраиваться на то, что я должна все потерять я должна умереть. Я говорю, вы совершенно правы, если вы так будете повторять, это программа самоуничтожения. Но если вы говорите, я готов умереть ради любви к Богу, я готов ради любви к Богу отказаться от всего, то это уже совершенно другой момент. Нужно знать, ради чего вы отказываетесь. Нужно сначала понять, куда вы идете, а потом внутренне отстраняться от того, что вам дорого. В первую очередь нужно отстраняться от человеческого счастья. Понять, что главная составляющая человеческого счастья заключается в накоплении счастья нечеловеческого, вечного. Увеличение божественного в себе. И определяется это независимость, независимостью чувства любви ни от чего. Все. Мы не зависим ни от чего человеческого. Мы купаемся в нем, мы его имеем, но мы от него не зависим. И вот когда я начал говорить эти слова молодому человеку, я смотрю, что-то начинает меняться. Вот тогда я понял, что чисто технические моменты, я называю параметр там, зацепка за будущее, закрытие будущего. Я объясняю, это невозможно принять крах идеалов, предательства и так далее. Я объясняю дальше. Это желание сознания поставить выше любви. Это невозможно принять крах сознания. И, оказывается, этого часто бывает недостаточно. Не каждый может пройти дальше и почувствовать, куда я веду. И, оказывается, для того, чтобы человек действительно понял, нужно объяснить, какой мир, что из себя мир представляет, кто мы такие, откуда мы пришли, куда идем. Коренной вопрос любой философии. Так вот, оказывается, без понимания этого все остальные звенья могут не работать. Работают они у единиц. Нужно понять, мы пришли из Бога, мы увеличиваем в себе Божественное, мы возвращаемся в Бога и становимся Богом. Поэтому главный процесс во Вселенной – это накопление в себе первопричины и возврат в нее. Бога невозможно понять через сознание. Сознание вторично. Сознание – это есть материя, пространство и время. Выход за пределы сознания – это и есть познание Божественного. Поэтому, пока мы пытаемся логикой понять Божественное, пока мы его никогда не познаем, и у нас появятся проблемы. И молодой человек, который мне сегодня задавал вопрос, при первых моих фразах он схватил тетрадку и начал записывать. Я говорю, вот первая ваша ошибка. Вы должны чувством принять то, что я вам говорю. Вы пытаетесь через голову, только через голову все пропустить, записывая и так далее. Такое отношение вас разваливает, потому что идет ускорение всех процессов, а вы неправильно идете. Еще раз, почему ускоряются процессы? По мере того, как я узнаю новую информацию, как она проходит через меня, я ее прокатываю, так сказать, на своей шкуре и иду дальше, по мере того, как эта информация уплотняется, я также должен меньше зависеть от человеческих ценностей, подняться над ними. По мере того, как моя зависимость от человеческих ценностей снижается, идет уплотнение времени. То есть время сжимается. Причём... Я это фиксирую по своей диагностике, но иногда это происходит физически достаточно интересно. Вот я начал работать над пятой книгой недавно. У меня часы были, значит, они в сутки отставали на одну минуту. Значит, за пять часов работы часы отстали на четыре с половиной часа. Причем идут, все нормально. Я вижу, как бегает секундная стрелка. Потом мы проработали 5 часов, я смотрю, прошло полчаса. Я помню, в Москве как-то я общался с людьми, и молодой человек мне звонит и говорит, а мне получилось так, часовая стрелка стоит на месте, а минутная ходит. Я думал, часы сломались. Звонит молодой человек, говорит, я с вами пообщался. У меня часы, говорит, 700 долларов стоят. Часовая стрелка не работает. И тогда я понял, что это не сломанные часы, а это включение какого-то процесса. То есть, когда я начинаю ну, работать на повышенных оборотах, что-то происходит со временем. И я до сих пор не знаю вообще. Время — это такое понятие, к которому я на цепочках подхожу и отхожу. Вот этот танец уже длится лет 7-8, я до сих пор боюсь реально соприкоснуться со структурой времени. Я чувствую это слишком опасно, и для меня это пока непонятно. Но периодически вот такие моменты происходят. Идет торможение времени с одной стороны, а с другой стороны, когда время прессуется, то события как бы идут с огромной скоростью. То есть где-то что-то ускоряется, где-то замедляется. По мере того, как идет сжатие времени, то, скажем, за минуту времени, вот человек работает над собой, за минуту времени, его минута времени может, когда он общается со мной, в обычной ситуации быть равносильно 5-6 годам времени. Вот я, вот я только тогда понял, почему, скажем, идет излечение тяжелых заболеваний. Когда я отказался от воздействия руками, сказал, больше этого не будет, я вижу, что это бессмысленно и опасно. Я думал, что мой метод только профилактический, потому что я вижу, как зарождается агрессивная эмоция, я вижу, к чему она приходит. Я, естественно, должен предупредить людей, будете обижаться, ненавидеть, ревновать, будет то-то, то-то и то-то. Я хотел составить карту болезней на карту обиды, и претензий, и все вроде было нормально. Потом заметил, что все пошло совершенно не по тому сценарию, который я планировал, и все начинает меняться. И в первую очередь начинает меняться неожиданно для меня воздействие. То есть информация начинает работать активнее любых рук, ног, чего угодно. Тяжелое заболевание человек преодолевал за 2-3 дня, но не может он его преодолеть из-за того, что он просто со мной поговорил. Механизма я не понимал. И только потом я уже, когда начал анализировать, идет прессовка времени, ускорение процессов, тогда я понял. Я уже подсчитывал, во сколько идет ускорение этих процессов. Допустим, если раньше было 100-200 единиц, сейчас 4-5-6 тысяч единиц, вот скажем так. Ну, в абстрактных единицах. И тогда я понял, почему, скажем, когда человек приходит к святому, он выздоравливал, скажем, иногда за час там, к Христу, человек приходит, горб исчезает. А потому что там степень зависимости от чайских ценностей была настолько низкой, плотность времени настолько высокой, что человек, правильно устремленный, мог преодолеть свои проблемы, Если в обычной жизни он мог это делать 5-8 жизней или там 50 лет, то здесь за один час с ним происходило полное обновление. Он как бы тоже выходил, цепляясь за того, кто был рядом, за пределы своих проблем, обид, пространства, времени и так далее. Но, но, ускорение происходит автоматически. Ускоряется и правильное, и неправильное. Я думал, вот я писал, мы читаем чудеса исцеления. Один, другой, третий, Иисус Христос исцелял. Но исцелял Он одного из тысячи. Где остальные 999 больных? А вот они не готовы. Они внутренне не пошли этим путем. И если это ускорение коснется их, они могут погибнуть через час или два. Поэтому главное в исцелении оказывается не целитель и не сам человек. А правильное восприятие мира. Вот когда человек вырабатывает себе правильное отношение к миру, когда он пошел в правильном направлении, вот тогда он будет здоровым. Но если я не понимаю, что такое мир, если я не вижу Бога во всем, если я цепляюсь за свои стереотипы, которые меня, так дали в воспитании, которые прочитал в книжках и так далее, то... Подойдя к выздоровлению, я могу не пройти. Мне не позволят выздороветь мое внутреннее состояние, поэтому выздоровление начинается тогда, когда я отпускаю свои надежды и мечты, свое мировоззрение, свое восприятие мира, правильное неправильное. Я отпускаю все, когда я вижу и чувствую во всем божественное. Вот тогда я с чистого листа начинаю правильное познание мира. Любой стереотип — это закрытие. Ведь по мере того, как развивается человечество, идут постоянные представления о Боге. Но эти представления идут на логике и на сознание. Значит, они абсолютно неверны. Изначально. Степень какая-то может быть. Но изначально они неверны, потому что они идут не из чувства, и сознания. Поэтому атеизм, я понял, это не отречение от Бога. Бог есть любовь. От любви человека отрекается и верующий. Атеизм это отречение от неправильных представлений о Боге. Лучше быть атеистом, чем фанатичным верующим. Атеизм рождается э, фанатиком веры. Насколько мы Имеем неправильное представление о творце, насколько мы упрямо за ними следуем, насколько мы начинаем ненавидеть тех, кто не подчиняется этим, не согласен с нашим мировоззрением, настолько больше появляется атеистов. Потому что представления о Боге будут меняться постоянно, пока мы находимся во времени, пространстве и материи. Познание Бога возможно через выход за пределы человеческого. Есть только одна тропинка, есть только один путь. Это э, путь любви, которая ни от чего не зависит. Это любви, которая во всем видит Бога, и которая никогда не предъявляет ни к чему претензий. Вот это путь познания Божественного. И в окружающем мире, и в себе. И тот человек, кто это чувствует, я ещё раз говорю, одно дело понять, другое дело почувствовать. Он правильно ориентирован. Идем дальше. Второй человек, с которым я сегодня говорил, это была, прилетела с другого года, девушка, вот я вчера начинал... Когда читать записки, я прочитал, там тяжелый сахарный обед, диабет, тяжелейший. Я записку не, не прочитал, только первые несколько фраз прочитал, отложил, начал читать другие записки. Вот она сейчас подошла и говорит, что у меня состояние в два раза лучше. То есть я не знаю, как за день она успела там это проанализировать. Но во всяком случае, вот второй пример. Когда в первом случае идет ухудшение... Во втором улучшение, причем явное, уже на физическом уровне за сутки. Почему? Потому что правильное ощущение появилось. Любовь неприкосновенная. Я смотрю, в чем дело. Почему еще сохраняется диабет? Потому что программа уничтожения мужа и собственных детей еще присутствует. Я и говорю, агрессия к мужу – это всегда убийство собственных детей. Потому что это его дети. Чем больше женщина ненавидит мужа, тем больше она убивает собственного ребенка. И за это, соответственно, она будет иметь проблемы. Поэтому, для того, чтобы не убивать своих детей, не нужно убивать своего мужа. Для того, чтобы не убивать своего мужа, нужно понять, он не виноват. К нам человек относится не так, как мы хотим. Не так, как записано в книжках о морали и нравственности. К нам человек относится так, чтобы... нас приблизить к Богу и к любви. И чем сильнее мы зацепляемся за что-то человеческое, тем сильнее должен любимый человек это человеческое унизить. Если мы не хотим от него эту боль принять, мы примем эту боль от болезни и смерти. Поскольку открытие любимому человеку огромно, оно выходит за пределы одной жизни, то через обиду унижения от любимого человека мы можем очищать себя гораздо эффективнее болезни и смерти. Я раньше считал, что смерть – является самым эффективным очищением нашей души, потому что идет распад всего, что мне дорого, идет резкое вырывание всего человеческого, и раз мы периодически умираем, то, вероятно, это является самым высоким уровнем очищения. Когда я посмотрел больных, оказывается, нет. Если я наработал агрессию к любимому человеку и к любви большую, и она в масштабе превышает одну жизнь, то смерть меня не очищает. Скажем, я на, накрутил 80 единиц уничтожения любимого человека. Смерть с меня сняла 20 единиц. С 60 единицами я прихожу в другую жизнь. И вот эти 60 единиц будет закрываться моей болезнью с моего рождения. Во время беременности, когда я буду еще в чреве матери, у меня будут проблемы. Во время рождения у меня будут травмы. После рождения я буду болеть. И вот все то, что не закрыто смертью, я буду отрабатывать в следующей жизни. Поэтому через любимого человека можно очистить гораздо эффективнее, чем через смерть. Вот я понял, почему тогда, как бы, ритуал церковный — исповедоваться перед смертью, простить всех, отпустить все. То есть человек подготавливает свою душу. На самом деле он ее готовит к следующей жизни. Насколько я отпущу все? Насколько у меня есть возможность, пока я еще жив, подготовиться к следующей и прийти в нее с чистой душой, значит здоровым. Я смотрел, что происходит с душой, когда человек уходит отягощенным. Обычно душа через 40 дней входит в загробный мир, там идет определенный цикл развития, я смотрел, около года, а потом душа идет в другие миры. И вот по мере того, как она проходит по иерархии других миров, там все сильнее сжато будущее. И душа человека до своего зачатия видит всю свою жизнь. Насколько человек купается, его душа пребывает в этих других мирах и идет нормально по ним, настолько он лучше видит свои будущие жизни. Его интуиция сильнее. И когда он рождается в следующей жизни, он уже свой рисунок видит, знает. Его желание исполняется. Он баловин судьбы. У него все, все, все, что нужно для человеческого счастья. Но... На высокие уровни других миров с развитием очень высокого духовного потенциала и, соответственно, большим счастьем в будущей жизни, допускаются души неотягощенные. Души, которые внутренне сняли зависимость, у которых любви больше, чем претензий. И в этом плане могут, оказывается, пройти этот цикл душе умершего человека, его близкие. И очень часто, когда ко мне приходит, допустим, мать, у которой умер ребенок, я вижу, как ее сожаление его связывает, затемняет его душу и не позволяет душе идти дальше. Сожаление, скорбь родителей связывает душу и перекрывает ей возможность идти дальше по циклу. Поэтому я говорю, ваша скорбь вполне естественная, но она не должна быть внутренней. Есть определенный цикл прохождения души по различным мирам, и в том числе по этому. Вторгаться в него нельзя. Мы можем помочь этому циклу любовью. Насколько вы задним числом снимаете все любые претензии и агрессии к любви, насколько вы отпускаете желание управлять ситуацией, понимая, что не вы управляете ситуацией, а любовь в вас. Настолько вы помогаете душе умершего родственника или своего ребенка. Я еще раз повторю то, что говорил вчера, то, что сейчас, скажем, та формула, которую говорю пациентам. Нужно пройти десятки раз по всей жизни. Пройти главные моменты. Принять их. Не просто молиться, тарабанить какие-то слова, а прожить заново эту ситуацию. И прожить ее правильно. То есть во всем видеть божественную волю. Не искать виноватых, ни в других, ни в себе. Принимать мир и людей такими, какие они есть. Сохранять любовь к Богу чтобы не случилось. То есть правильно прожить жизнь. Все. Именно прожить. Один раз, два, три, четыре. И когда вы эту ситуацию, которую я называл, проходите с ощущением того, что все это как бы вся ваша жизнь это игра ребенка, то есть ваше физическое тело, ваше человеческое я, оно является ребенком. В родителям является наше высшее я вечное. К своей человеческой оболочке мы должны относиться как к ребенку. Если мне что-то в этом не нравится, я продолжаю себя любить. Многие, ошибка многих, что когда они начинают заниматься покаянием, они чувствуют зависимость от своей оболочки, от человеческих ценностей. И чтобы как-то отстраниться, они начинают ее презирать и ненавидеть. И процесс покаяния превращается в процесс самобичевания. Так вот, к своему телу, К своему характеру, к своему духу и душе нужно относиться как к ребенку. Хороший ребенок, плохой, он мой, и я его люблю. Вот эта отстраненность от своего человеческого «я» позволит любить его сильнее. Чем сильнее завишу от ситуации, тем я агрессивнее себя веду. Все. Но для того, чтобы правильно относиться, нужно это, в этом себя воспитывать. За один раз... Человек себя не воспитает. Многие пациенты говорят: так, я жизнь пересмотрел, все нормально, где здоровье? Я говорю: продолжайте дальше. Вот вы понимаете, вот если человек придет и скажет: у меня пародонтоз, я зубы почистил, почему у меня с болезни не прошла, то Все, все просто разведут руками, скажут, вы понимаете, нужно зубы чистить каждый день, нужно и так далее, и так далее. В конце концов, не ругать никого, чтобы пародонтоза не было. Так вот, когда дело касается чисто физических моментов, всем понятно, что для того, чтобы укрепить тело, нужно заниматься каждый день. А для того, чтобы любовь сохранить, нужно заниматься каждую секунду. Вот почему-то это не всегда доходит. Человек читает, я понял, что я здоров. Самая тяжёлая в мире работа, это работа над собой. И чем на более тонком уровне мы работаем, тем она тяжелее. По очень простой причине. Вот здесь это я и мое тело. И я вижу четкое различие между окружающим миром и моим телом. Чем дальше в душу глубже я иду, тем меньше различия между мной и окружающим миром. Поэтому, когда я работаю внутри над собой, глубинно, я работаю над окружающим миром. Моя работа над собой – это одновременно работа над миром, который вокруг меня. Поэтому насколько правильно я меняю себя, настолько меняется мир вокруг меня. Я помню, я ходил на курсы йоги лет 10 назад. И меня поразила одна фраза, когда человек говорил, наш преподаватель, он говорит, «Вы знаете, если вы сбалансированы, то вокруг вас не произойдет ни несчастного случая, ни несчастья, ничего». Если вокруг вас что-то начинает происходить, значит, в вас это уже есть. Я почувствовал в этом очень большой внутренний смысл. Кто-то когда-то эту фразу сказал, но я сказал очень э, талантливый человек. И сейчас я уже, как ученый, начинаю понимать, в чем смысл этой фразы. Потому что события, происходящие вокруг нас, и внутреннее состояние наше идентичны. Значит, если рядом с вас оскорбили как кого-то, Вы к этому причастны, работайте над собой. Если рядом с вами произошло несчастье, вы к этому причастны и с этим связаны, работайте над собой. Но что мы делаем? Вместо того, чтобы изменить мир через себя, мы начинаем мир ненавидеть и в конечном счете ненавидим себя. Это кончается одним, большим проблемами по здоровью. Поэтому, я еще раз хочу подчеркнуть, правильное отношение к миру, это правильное отношение к себе. Это правильные эмоции, и это здоровье в конечном счете. Правильное отношение к миру – это видение Божественного во всем. Это ощущение вторичности своей человеческой оболочки и своего человеческого «я». Это понимание того, что не я делаю, а мной делаю. Как бы ни был высок мой уровень как личности, он никогда не будет выше моего высшего «я». Когда он поднимется до своего предела, он... Вернется в моё Высшее Я и станет им. Но выше не может быть, потому что понятие выше или ниже – это понятие пространства и времени. А там нет пространства и времени. Поэтому, когда мы идем в правильном направлении, ощущение, что я умнее кого-то или глупее, начинает исчезать. Многие, вот я сегодня утром смотрел телевизор, там молодой человек говорит, мне очень понравилось вот этого всемирно известного человека, его простота. Нет дистанции. Он говорит, называй меня по имени и так далее. И я э, думаю, что, вот многие говорят, вот всемирно известен, а порядочный. А, ну, понимаете, да? Так вот, э, оказывается, вот что такое всемирная известность? Это выделение моих качеств как личности. И если я от этой личности не завишу, тогда у меня не будет распада. Если же мне не хватает, если я начинаю зависеть от масштаба своей личности, появляется патологическое расприятие мира. Высокомерие, ощущение себя выше, недовольство, раздражение и все остальное. Поэтому раньше человек, который чувствовал, что масштабы его личности превысили его запасы, он должен был эту личность остановить. И он тогда шел в монахи, в юродивые, в отшельники, отказывался от всего. То есть люди... У людей было ощущение правильного пути, и когда их личность сворачивала на обочину, они ее останавливали. Сейчас, раньше это было стихийно, сейчас мы как бы утеряли понимание этого, стихийного формирования у нас нет, и поэтому часто человек быстро распадается, когда... значимость человеческого, масштаб человеческого у него увеличивается. Это еще связано с тем, что с детства матери воспитывают своих детей и ориентируют на человеческое. Нужно стремиться к этому, к этому, к этому и к этому. Раньше было отделено светское было воспитание и религиозное. Потому что когда религия слишком тесно переплеталась с государством, получались проблемы. Отделили светское воспитание от религиозного. А, хорошо или это или плохо? К нам обращаются. Так вот, а, хорошо это или плохо? Но в воспитании ребенка неизбежно должны присутствовать, а, я не знаю, должна присутствовать тенденция правильного восприятия мира. Ребенок должен знать, что все, что он имеет, вторично. Что главное, ради чего он живет, Ради накопления чувства любви, в первую очередь, Творцу. Что мы вышли из Бога, мы вернемся в Бога. Накопление Божественного Себе – это главный смысл нашего существования. Если периодически это ребенку просто напоминать, это уже лучшее воспитание. Потому что иногда одну фразу, вскользь сброшен родителями, ребенок помнит всю жизнь. Я это знаю по себе. Многие говорят, как мне воспитывать ребёнка, как... Вы, его не, вы воспитываете себя, а ребенку только напоминаете, как устроен мир и ради чего мы живем. Это самое лучшее воспитание. Самое лучшее воспитание – это не тыканье по мелочам, а это просто показать, куда надо идти. Ребенок совсем справится. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Главное воспитание начинается с самого человека. Я вчера говорил о теме, к которой я начинаю подходить. Это о, проблема старения. я достаточно долго вчера говорил на эту тему но пока она не решена пока зрение слабеет волосы выпадают но я не унываю куда мы сегодня справимся так дестабилизация психических подсознательных структур если её проводить периодически давай организму отдохнуть что это такое ну Э, дестабилизация Скажем так э, Насколько идет дестабилизация Всего моего человеческого я Настолько активнее идет устремление к божественному Вот допустим так, что я говорю женщине, пациентки? Вы должны родить здорового ребенка Для этого вы должны ему дать Мощный импульс устремления к Богу И к любви Для этого вы должны получить отстранение От всех человеческих ценностей То есть какой-то период перед зачатием ребенка Должна быть униженная, оскорблена ваша душа То есть любовь к людям, мораль и нравственность. Должна быть унижен ваш дух, принципы, мечты, идеалы. Должно быть унижено ваше тело. Неприятности, ссоры, обиды и так далее. Насколько вы видите во всем божественное. Насколько вы не предъявляете претензий к любимому человеку и его прощаете. Познание Бога начинается с прощения. Так вот, насколько вы прощаете любимого человека. Настолько вы... Даете устремление к Богу и уменьшение зависимости от всех человеческих ценностей. Ребенок здоров. То есть что происходит? Нужно дать дестабилизацию всех человеческих ценностей для того, чтобы активнее пошла ориентация на свое высшее Я и подпитка, и получение новых порций любви. Не только для женщины, но и для ее ребенка. Все очень просто. Значит, насколько человек активно по жизни про про проводит дестабилизацию всех своих структур и физических, и психических, настолько он развивает в себе божественное, насколько он как человек начинает активнее развиваться. Поэтому, если мы заметим, те, все практики физические, обливание водой, тренировки, задержка дыхания, это форма дестабилизации тела, которая дает физическое здоровье. Если Есть формы дестабилизации духа. В различных а, сектах это были что? Это были наркотики. Это были техники дыхания сознание дестабилизуется. Оно тесно связано с дыханием. Это были техники прохождения через смерть. идет дестабилизация сознания. Это были техники ломки сознания, как в буддизме. Парадоксальные вопросы, неожиданные ситуации. И так далее, и так далее. То есть человеку раскачивались стереотипное восприятие мира. раскачивались самыми изощренными способами. И наркотиками в том числе, галлюциногенами, практиками физическими, и так далее, и так далее. Если Если мы проанализируем, может быть, имеет смысл я в шестой книге пятый ответ на вопросы, в шестой я хочу э, мой, если будет возможность затронуть тему старения и одновременно темы раскачки на уровне психического но единственное, я должен дать ту информацию которая позволит человеку прочесть книгу и э, ну и сохранить сознание потому что непрофессиональное отношение к информации весьма опасно. Я помню, когда я первый раз начинал в первой книге давать информацию, которую я не успел привести в порядок, я видел, что происходит с теми людьми, которые читают или слышат то, что я сказал. Оказывается, чистая информация непосредственно от первоисточника невероятно опасна. Она должна быть профильтрована, определенным образом сгруппирована, и только тогда она должна быть подана. Ну, я думаю, что Это вопрос просто техники. Так вот, формы дестабилизации психики, их много, они разнообразны. Всё дело в том, что они, эти формы, скажем, рассчитаны на определенный уровень. Если человек не подготовлен, он просто э, может умереть. Вот многие занимаются, я слышал, начинают заниматься э, техниками раджа-йоги. Э, через дыхание идет дестабилизация сознания, ну и ещё ряд техник. И после этого человек в психиатрической клинике уже с разрушенным сознанием, и уже врачи ничего не могут поделать. То есть это очень серьезная вещь. Так вот, скажем так, только в отдельных школах, тайных существовали техники постепенной дестабилизации все более высоких уровней сознания, и это давало раскрытие суперспособности. Потому что, когда я не завишу от всего человеческого, я его могу иметь. Но маленький нюанс. В эти школы допускались те, кто мог выжить после всех техник дестабилизации всего человеческого в себе. А это люди внутренние, уже готовые, люди, у которых чувство любви большое настолько, что они могут поставить точку опоры на него, когда рушится все человеческое. Вот если посмотреть, сколько сейчас в зале таких людей. Хотите? Посмотрим. В процентном соотношении. Ручка перестала писать. Ну хорошо. Можно смотреть или нельзя? А, нельзя писать. Нельзя сообщать информацию. Но ну, видите, это значит слишком технический аспект. Опустим его. Идем дальше. Есть ли опасность концентрации информации для широкого применения? Я об этом говорил. Опасность есть. Понимаете, в чем дело? Почему мои книги, в принципе, тоже несут опасность, если неправильно относиться? Потому что эта информация... Существует огромное количество книжек о карме. Особенно в последнее время, после издания моей книжки. Но там вся информация излагается теми людьми, которые с кармы не работают. Они просто что-то слышали, собирают, излагают свое мнение на этот счет. То есть идут перепивы какой-то информации, когда-то кем-то сообщенной. Поэтому те книги, они с точки зрения информации имеют очень низкую плотность. Их воздействие на человека минимальное. То, о чем я пишу, все на основе фактов. Поэтому, когда вы читаете ту информацию, которую я говорю, вы вольно или вольно как бы проживаете и проходите то же самое. Поэтому воздействие идет очень мощное и, соответственно, проходить должен человек подготовленный. Поэтому, если люди не подготовлены, они книгу читать физически не могут. Для меня это уже стало вполне естественным. Человек не может читать книгу или не он засыпает, когда смотрит видеокассету, или у него сгорает видеомагнитофон. Один человек мне звонил, говорит, я решил популяризировать, так сказать ваше учение. Выразился красиво, мне понравилось. Я говорю, я дал четырем человекам ваши кассеты, ни один просмотреть не смог. У одного сгорел видик, у другого одно, третье. Он говорит, я испугался, забрал кассету назад, я понял, что здесь какой-то другой механизм. Я, я говорю, к сожалению или к счастью, но информация, она, скажем, настолько точная, и она настолько... Раскачивает человека, что читать может человек подготовленный. И это касается не только одного другого, это касается и групп людей. Вот, допустим, в Америку, я еще раз говорил, прилетает, так сказать, моя книжка на английском языке, компьютеры горят и так далее. Идет постоянная блокировка. У меня был, общался с одним человеком в Америке, причем интересный момент, он занимался макробиотикой. То есть макробиотика это наука правильное питание, которое помогает вылечить рак. И мне стало интересно, стал наводить справки ну, о том, что такое макробиотика. Но ну, я читал, мне очень понравилось. Так вот, оказалось, что у одного из нынешних лидеров макробиотики от рака умерла, оказывается, жена и дочь. Но ну, дочь не умерла, её лечили уже другими средствами. То есть, что получается? Что нельзя молиться и на правильное питание тоже. И вот один из лидеров макробиотики был у меня на приёме. У него рак горла был. Вот. И я ему объясняю. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Микробиотика хорошая наука. Очищение организма – это прекрасно. Но на это нельзя молиться так же, как на все остальное. Это не может быть целью. Для вас это в значительной степени стало целью. Для вас духовные ценности стали во многом целью. Поэтому... У вас возникает как бы недовольство всем миром, который не соответствует идеалам. А недовольство душит горло. Все, вот ваш рак горла. Я ему просто объяснял, что он неправильно воспринимает мир, и это рождает его болезнь. Вот. И где-то через полгода он как-то понял это, принял. И вот через полгода а, или год он решил сделать пресс-конференцию, как раз созвал, я не знаю, зал, и где рассказывал о моем методе. Была куча аппаратуры, звука, аудиозаписывающие, не записалось ничего. Ни на аудио, ни на видео. Вот. Я раньше бы удивился, но сейчас я уже к этому привык. Вот последнее выступление мое здесь, в феврале было, была произведена запись на видеокассете. Начинаем искать видеокассету, нет. Я спрашиваю человека, который был ответственным, где видеокассета. Он говорит, вот на эту кассету я записывал, но она пустая. А куда делать запись, я не знаю. Я ее не стирал. Через три дня он мне звонит, говорит, запись нашлась. Она возникла опять на видеокассете. Я, говорит, поставил случайно, Я хотел делать запись новую, поставил случайно еще раз эту видеокассету, включаю, а запись оказывается есть. Где она была, неизвестна. То есть что-то происходит. Причем очень интересно происходит. Я помню, когда идет запись, скажем, Моменты, которые, скажем, ну, человеку не нужны, они не существенны, они могут не записываться. Идет какая-то своя логика тонких полей. Причем мне очень нравится, слава Богу, что информация, которая может быть опасна для человека, который слушает, но информацию, она, как правило, не записывается. И э, я этому очень рад, и я уже отношусь не как к мистике, а как как бы, раз работа идет на тонких уровнях полей, и мой принцип э, помочь другому, то любая информация неточная не должна прозвучать. Значит, или она исчезнет в записи, или, э, ну в общем, что-то должно произойти. Но я к этому уже отношусь как к нормальному рабочему процессу, потому что мы не представляем, как э, интересно устроен мир на тонком плане, и там совершенно другие законы. И то, что называется чудесами вот в обычной ситуации, на тонком плане является совершенно обычными ситуациями. Если на тонком плане живой и неживой одинаково, если неживой предмет также чувствует, оказывается, предъявляет претензии, обижается, как и живой, то что говорить уже обо всем остальном. Так что так что я хочу сказать следующее. Сейчас человечество как бы перед рывком вперёд. И будет резкое уплотнение информации, будет взрыв способностей, интеллекта и всего остального. Значит, если не будет обеспечения любовью, то тогда все, кто получает эту информацию и не готов ее принять, будут болеть или умирать. Или не будут рождаться дети, у которых уже соотношение неправильное. Поэтому, если раньше чувство любви, вот этого вот добродушия, было роскошью, сейчас оно становится просто... Условием выживания каждого из нас, и не больше. Почему на ваш взгляд закодирована Библия и другие религиозные учения? Хороший вопрос. Я об этом думал, не знал. Сейчас я понимаю. Значит, основным моментом любой религии, вот скажем, главное, что говорит в христианской религии, это вера. Вера. Почему вера? Говорит, без веры никогда. Я понял. Вера... базируется на чувстве любви к Богу. Почему главная вера? Потому что наше сознательное представление о божественной логике постоянно рушится. Наше сознательное представление о божественной справедливости постоянно рушится. И если мы же будем жить логикой, то логика нам скажет «Бог добрый», Бог о нас заботится. Ну, как это часто представляется. И когда Бог является злым, и обо мне не заботится, говорю, Бог, что за дела? Начинаются претензии, сказать в лучшем случае, атеизм. А так внутренне начинается обида на Творца, окончается это плачевно. Так вот, вера позволяет выжить, скажем так, любви к Богу, тогда, когда сознание разрушено. Приоритетность веры заключается в том... Что? Должен быть сделать акцент не на сознании, а на чувстве. Мне вчера задали хороший вопрос. Сколько было любви к Богу в начале лекции, и сколько было ориентации на лектора? Я посмотрел, ориентация на лектора была 150 единиц, а на любовь к Богу 3 единицы. Но я не скажу, что этот девализм в зале процветал, но вы понимаете что? Это кумирство называется. А после лекции я посмотрел, так сказать, трепеща и увидел обратное. Три процента на лектора, а все остальное уже за него. Думаю, значит лектор жить будет. <режит> Кажется, кстати, мне недавно в Нью-Йорке одна женщина сказала, хорошо, она говорит, вы знаете, первый раз за все время я перестала на вас молиться. Она говорит, я от вас перестала зависеть. Вы есть или нет, меня это уже мало трогает. Я думаю, ну вот теперь, слава Богу. Теперь, значит, уже более или менее процесс пошел, как говорят. Так что умение видеть Божественное во всем, как бы оно ни было мало или велико, как бы мы низко ни не ни упали и высоко не поднялись, это есть умение правильного восприятия мира. Бог под лицей убийцы и Бог святой. За всем есть Божественное. Вот это... Нужно чётко чувствовать и понимать. Так вот, Библия своей запутанностью, нелогичностью, зашифрованностью постоянно, она выстроена так, чтобы дестабилизировать нашу логику. Почему человек не понимает Библию? Потому что ее не надо понимать, ее надо чувствовать. Я Мне было 20 лет. Я был экскурсоводом, который водил экскурсии в Новом Афоне. В Абхазии. И я пришел туда Я держал листок бумаги, где было так сказать, разоблачение Иисуса Христа. Я говорил, вот там нарисовано, а вот здесь посмотрите. И я готовился это сказать. Не получалось у меня обличение, но чувствую что-то не то. А атеистических атеистической пропаганды не получалось. Я начал внимательно штудировать труды докторов, наук, академиков по религии. И вижу, вода. Ну, блев, Я уже так себя заставил, так, не получается. Тогда я решил обратиться к первоисточнику, к Библии. Ну, думаю, посмотрим, что там написано. Полная чепуха вроде бы. И вдруг в какой-то момент у меня как прозрение. Я ее стал не понимать, а чувствовать. Я увидел, что верхний фон, он не нужен, нужно идти вот на внутреннем ощущении. И тогда Библию прочувствовал. Вот я Новый Завет не прочитал, не понял, а я его просто чувствовал от начала до конца. И вот тогда во мне произошел перелом. Я понял, что все эти атеистические, советские изложения Библии – это полный блеф, это полнейшая пустота, это сознание, которое пытается задушить чувства. Это инвалидность в конечном счете, духовная инвалидность. И тогда я попытался почувствовать дальше, что сказано в Библии. И вот это было как бы моё, вот это может быть, мне жизнь не спасло, потому что у меня слишком хорошо работало сознание, слишком была хорошая память и слишком системно я всё выстраивал, и слишком я неправильно был нацелен. Я был не жизнеспособен. Чтение Библии спасло мне жизнь. Я почувствовал, что любовь важнее сознания, что сознание не нужно. И вот когда человек читает Библию, происходит что? Происходит процесс угнетения сознания, активизации чувств. И тот, кто привык чистой логикой жить и думать, этот человек Библию не поймет. Он заснёт, заскучает и так далее. Библию не надо анализировать, не надо думать. Библию нужно только чувствовать. Вот и всё. Попробуйте Библию почувствовать. Тогда вы её поймёте после того, как почувствовали. Идём дальше. Как преодолеть депрессию? Что нужно делать практически и как? В данный момент я ничего не хочу, не люблю ни жить, не читать. Значит, ещё раз говорю, что такое депрессия? Депрессия – это угнетение всех чувств, через которые мы связываемся с окружающим миром. У человека начинается депрессия, он пытается преодолеть и активнее с миром связаться, делать одно, другое. А депрессия еще более тяжелая. Когда начинается депрессия, делайте то, к чему вас подталкивает природа. Отключайтесь от мира. Отключайтесь от ваших всех чувств, от ваших проблем и идите внутрь себя. Просто начинайте механически повторять, что для вас накопить любовь к Богу самое главное. Убеждайте душу, потихонечку она к этому привыкнет. Это первое. Второе. Часто депрессия – это программа самоуничтожения. Когда слишком много было недовольства окружающим миром, это превращается в программу самоуничтожения и выходит как депрессия. Часто это передается от детей и внуков. Поэтому делается обыкновенная стандартная процедура. Вы проживаете заново жизнь и, обращаясь к Богу, через покаяние снимаете все моменты недовольства Богом, через обиды на других и на себя. Очистите душу от претензий. Вспомните период до зачатия детей во время беременности и просите, чтобы из их души, из душ детей, внуков, правнуков ушло недовольство Богом, недовольство людьми и собой, ушла агрессия к любви. Обыкновенная процедура. В принципе, я еще раз говорю, Такие вопросы мне... Я думаю, что через некоторое время, когда вы прочтёте пятую, шестую книгу, таких вопросов мне человек не должен задавать. Он должен с этим справляться сам. Тем более последнее время, я еще раз говорю, моя цель, я писал первую книгу для того, чтобы человек, не приходя ко мне на приём, многое понял и многое сделал. Мне говорят, скажем так... Главные твои силы уходят вот на исследование и так далее. Почему ты не отходишь широкий прием? почему не помогаешь людям? Я говорю, у меня силы ограничены. Если все силы пойдут на прием, я помогу тысячи человек, но я не помогу миллионам. Самое главное, книга позволяет человеку решить свои проблемы, не обращаясь ко мне. Это главное. И последнее время я все чаще об этом слышу, вижу. Но Незнание просто некоторых нюансов не позволяет человеку преодолеть что-то. Вот сейчас посмотрим, до начала лекции, что было у этой женщины. Так, вот сразу другая ручка нашлась. Видите, как все просто. Так, смерть возможная детей. Автор, она по прошлым жизни. Презрение к мужу в плане идеалов высшего плана. Значит, будущее было закрыто, ого, на 600. Но вообще, в таких случаях онкология бывает тяжёлая, 200-300 – это уже часто рак. А у вас как бы запас прочности высокий, и вот эта мощная агрессия, она идет проявляется как депрессия. Депрессия – это тоже одна из болезней. То есть это дестабилизация психических функций. Значит, первое, с чего должна начать любая женщина, имеющая проблемы или их не имеющая – простить мужа. Снять все претензии к мужу до зачатия Время беременности детей Повторять, Господи, Он ни при чем. Через Него мне давалось очищение Через унижение всех человеческих ценностей Я очищалась в любви к Тебе, Господи Это было дано мне через моего мужа Он здесь ни при чем. Я его прощаю У меня сняты все претензии и так далее Особенно до зачатия Время беременности Вы понимаете, чем выше духовный уровень человека Тем тяжелее ему принять А предательство, несправедливость и оскорбление. Поэтому, что делают на Востоке, для того, чтобы женщина много рожала и были здоровые дети? Женщины не позволяют говорить. Это активизирует мышление. Слишком много думать, делать планы на будущее и так далее. Все нормально. А на Западе, женщины все позволено, появляются проблемы с детьми. То есть, я не сторонник, так сказать, Восточного образа жизни. Я просто говорю о том, что нужно уметь совмещать духовный уровень и независимость от него. Какого бы уровня не было женщина духовного, она всегда должна жить чувством. Женщина должна оставаться самкой всегда. Мы все ничем не отличаемся от муравьев в главном. И даже от неживой природы. Поэтому уровень нашего интеллекта никогда не не должен подниматься выше уровня наших чувств. Если женщина это не понимает, она обречена на проблемы, и в том числе на депрессию. Поэтому начинайте жить чувством. Вот возьмите один день в неделю, когда вы не думаете. Мне часто говорят, так что, значит и мораль, и нравственность, наплевать и забыть. Я говорю, дело не в том, чтобы наплевать и забыть, а дело в том, что они не должны душить чувства. Система приоритетов. Нужно жить чувством. Никакой логики, никакого анализа. Вот я живу. Причем, вы знаете, мне в достаточно большой степени свойственен анализ. А особенно работа над книжкой мне повредила очень сильно. Потому что я должен изложить все всё это в логической системе. И я последние два или три года, во-первых, я начал быстро стареть. Во-вторых, у меня пошли проблемы по здоровью. В третьих, четвертых, пятых, у меня идет ощущение странное. Я развиваю систему, у меня выздоравливают раковые больные, у меня все нормально, а я сам начинаю сыпаться. Недавно до меня дошло, и у меня слишком значим логический аспект. Я не научился его выключать, от него отказываться. Я все больше начинаю жить логикой. Я начинаю не есть, а питаться, и у меня все Так, полезно, не полезно? Так, прочитаем, полезно, не полезно. Но это уже проблема. И недавно я остался говорить, я лежу на кровати, что я буду делать? Ничего не буду. Я продолжаю лежать. Это восхитительно, когда человек лежит и ничего не делает, если ему ничего не хочется. Все. И как я раньше отдыхал? Нужно сделать то, поехать сюда, сделать сюда. И я сейчас говорю, я в этом году буду отдыхать. Я буду тупо ходить месяц на пляж, потом валяться и ничего не делать. То есть я буду жить только своими ощущениями. Это будет мое выздоровление, я это понял. То есть я, слава Богу, через логику я пришел к отрицанию логики. Насколько мы идем за чувством любви, насколько сознание мы допускаем или отстраняем. Сознание должно быть как домашний пес. Но если сознание становится хозяином, мы меняемся ролями. Начинаются проблемы. Поэтому йоги говорили, главный враг человека – это мысль. Тот человек, который умеет отключить сознание со всеми его проблемами, истинно счастлив. Я недавно понял, если я сейчас не стану жить своими чувствами, и своими желаниями, мои желания начнут отмирать. Логика, какая бы она ни была развита, она бесплодна. Чувства начнут остывать. И тогда все годы, которые я проживу, будут бессмысленными, даже если я буду помогать другим. Потому что истинное счастье заключается в живом чувстве, чувство мудрее мысли. Истина живет и счастлив тот, кто живет чувством. Если ваше чувство угнетено, вы живете мыслью, перечеркните прожитое время. Вы его не жили. Жизнь это существование в любви, в чувствах. Научитесь отбрасывать логику, когда она борется с чувством любви с чувствами вообще. Логика должна быть, она должна нас адаптировать в этом мире, но она никогда не должна быть приоритетной. Чем больше у нас чувства любви, тем больше, тем мудрее мы. Нам не нужны ограничения. Мы сами все делаем правильно. Потому что можно человеку написать огромное количество правил, как он должен себя вести, и он все равно где-то что-то нарушит. Ему не нужно писать никаких правил. Сохраняй любовь к Богу, что бы ни случилось, сохранять чувство любви. Чувство любви рождает любовь к миру и добродушие. И он уже руководствуется добродушием, и он делает все как надо. Он делает, он на дороге будет ехать правильно, он не создаст угрозы жизни никому. Он в магазине никого не толкнет. Он будет жить по. Главному закону, закону любви. Вот и все. Поэтому так же можно воспитывать ребенка. Если я ребенка воспитываю в главном, он пройдет по жизни правильно. Если я его воспитываю, делай так, делай так и делай так, Все. Он обречен на большие проблемы. Так, девочка Маша, 14 лет. Рак щитовидной железы. Так, что было до начала лекции? Очень плохо. Мало жизнеспособные потомки до шестого колена. То есть программа очень тяжёлая, мощная, идет до шестого колена. Это ее прошлое жизни. Претензии недовольство всем миром. Ой, тут кто может работать? Работать мать. Что у матери? У матери и гордыня, и агрессия к людям, к мужчинам в плане идеалов. Что такое щитовидная железа? Это, опять же, контроль над ситуацией. Если проблемы с горлом, это как бы обида на весь мир. У девочки идет обида масштабная. Весь мир зол. Весь мир э, непорядочен. Весь мир достоин презрения и обиды. И это сидит глубинно, на очень глубоком уровне. То есть я хочу сказать, что родителям здесь нужно работать очень и очень много. Хочу еще раз повторить то, что говорил вчера. Обида – это есть попытка управлять ситуацией, когда ситуация уже не контролируется. Значит, для того, чтобы снять обиду, Нужно снять контрольную ситуацию. Нужно отказаться контролировать ситуацию. Попытайтесь, я говорю, в первую очередь, к матери девочки. Попытайтесь выключиться из контрольной ситуации любого. Отключиться, забыть всё. Попытайтесь ощутить, что вы течёте, плывете по течению. Все системы контрольной ситуации отбросьте. Можете повторять. Засыпаете вечером, повторяйте. Я не контролирую ситуацию. Я отказываюсь от контроля над ситуацией. Я не предъявляю никому претензий. Я не планирую, не сожалею. Я всех прощаю. И опять. Я отказываюсь от контроля над ситуацией. Я ничего не контролирую. Господи, на все Твоя воля. Господи, Твою волю вижу во всем. Повторяйте, повторяйте и повторяйте. Когда сумеете внутренне отпустить, тогда... Какой-то будет режим. Сейчас посмотрим. Я смотрел девочку до начала лекции. Что у нее сейчас? Раз, два, три, четыре. Смерть ребенка возможно, на ней висит. И негатив идет до четвёртого колена. Значит, два уровня уже сняты. Это, конечно, маловато, но динамика положительная есть. Два-три дня после лекции идет повышенная возможность у человека работать над собой. Можете ее использовать. Значит, первое, вспомните все моменты, когда вас били по самым святым чувствам, когда лечили через их дестабилизацию. И с благодарностью Богу принимайте, особенно 3-2 года до зачатия ребёнка, последние месяцы и после рождения. Проживайте ситуации, откажитесь, пройдите по всей жизни. От, отстранитесь от человеческого в себе. Примите унижение всего человеческого, как спасение вашего ребенка и ваших потомков. Принимайте любую дестабилизацию человеческого, как очищение вашего Высшего Я. И просто механически где-то месяц-полтора можете механически отмаливать, просить, чтобы из души вашей, вашей дочери и потомков ушли обиды на окружающий мир, на людей, на себя и на Бога в конечном счёте. Для того, чтобы обращаться к Богу, нельзя к Нему иметь претензии. Поэтому сначала через покаяние просите, чтобы ушла агрессия к любви к Богу. Механически повторяйте и повторяйте. То есть сначала снимите недовольство Богом во всех формах. Отмолите, чтобы оно ушло из души дочери и потомков. Тогда есть возможность изменить ситуацию. Так, прошу вас помочь мне. У меня очень много а... веса. То я уже ходить не могу. Так, сейчас посмотрим, что у вас идет. У вас о... вы пишете, а у меня двое детей. У вас идет неблагополучное мощное с тремя детьми, то есть мог еще быть третий ребенок. Автор вы, Презрение к мужу, в плане идеалов и гордыни. У вас заценка за способности 400-500 единиц, будущее 400-500. Когда вас лечили? унижением человеческих ценностей. вместо того чтобы спасать любовь к Богу простить, отпустить ситуацию вы защищали ценности человеческого плана ваше достоинство ваши принципы ваш контроль над ситуацией ваше человеческое я поэтому закрытие способностей на 400-500 и закрытие будущего на 400-500 это или смерть, или рак ну то есть здесь шансов выжить очень мало у вас единственная возможность, то что у вас вес это вам очень повезло Шансы на выживание у вас и ваших детей 5-7 процентов, 10 максимум. То есть вам в жизни очень повезло с вашим весом большим. Ваш большой вес – это ваше унижение, унижение вашей гордыни. Примите унижение другие, не надо будет этого. Примите унижение всего человеческого в себе, отстраняясь от него, принимая это, идя к любви. Женщина была по жизни унижена физически, физиологически, морально, социально для того, чтобы она меньше ценила человеческое и больше шла к любви. Гораздо больше в среднем унижении, которое получает женщина, гораздо сильнее ее ориентирует на чувство любви. Поэтому внешне женщина гораздо сильнее. зависит, как правило, от мужчины и унижена им. А внутренне мужчина гораздо сильнее зависит от женщины и унижается ей, если она неправильно ориентирована. Женщины импульс, устремление к любви больше. Женщина ради любви готова больше отказаться от чего-то. В первую очередь от духовных ценностей. Поэтому ее воздействие на мужчину сильнее, и он от нее сильнее зависит. Это первое. Второе. Для женщины, зацепленной за духовные ценности, опасно. Мы все идем в плане разделения труда. Мужчина больше тянется к духовному. Логика, сознание, принципы, духовность, интеллект и так далее. Женщина должна быть больше ориентирована на материальное. Это нормально. Поэтому я говорю пациентам, с, тем, с кем я общаюсь. Сначала любовь к Богу. Для мужчины потом духовные ценности, потом материальные. Для женщины сначала любовь к Богу, потом материальные ценности, потом духовные. Это нормально. Если женщина больше ориентируется на свое тело, на материальное благополучие, то тогда дестабилизация духовная, оскорбление духовное, она легче переносит. И тогда любовь ей сохранить легче, и дети рождаются более здоровыми. Но если для женщины духовные ценности сначала, любовь потом, то она будет спасать их. Она будет спасать свои принципы, свое достоинство, свои идеалы. И естественно, оскорбление и обиды от мужа не примет. Всё. Идет еще большая ориентация у детей на духовные ценности, и тогда они их лишаются. Чем принципиальнее, нравственнее женщина, чем больше для нее это значит по сравнению с любовью, тем больше шансов, что ребенок будет убийцей, негодяем, бандита, беспринципным человеком. Чем больше она молится на духовные ценности, тем меньше будет их у ее детей. Меньше будет способностей, меньше интеллекта, меньше нравственности, чего угодно. Поэтому пройдите жизнь заново. Примите унижение всех ваших духовных моментов и унижение вашего человеческого, как спасение любви, вашего высшего Я. Отмаливайте в этом плане своих детей и внуков. И тогда ваш вес плавно будет уходить. Скажите, пожалуйста, почему я, не старая женщина, имеющая молодого мужа, влюбляюсь в пожилого мужчину, что же делать? Мужа люблю и старого люблю. Разве так бывает? Ну, и, еще как бывает? Еще не так бывает. На ситуация следующая. Э, молодость – это не внешность, это не гибкость суставов. Молодость – это количество любви в душе. Если у вас этого количество любви много, то Внешность имеет малая значимость, и к вам притягивается человек, у вас будет влюбляться молодой человек, и все будет нормально. Это говорит, о, скажем, о внутреннем правильном состоянии человека. Но у вас есть тенденция молиться на любимого человека, и это начинает заслонять любовь к Богу. Это становится опасным. Чем, скажем так, чем моложе, красивее, умнее ваш, скажем, муж молодой, тем больше опасно начать на него молиться. И тогда для того, чтобы его спасти, потому что чем больше вы на него молитесь, тем быстрее он может погибнуть, возникают претензии, мужчина женщине открыт, и поэтому, когда женщина проявляет недовольство мужчиной, она его убивает очень быстро. Для того, чтобы спасти ему жизнь, вам нужно охладить в некоторой степени свою любовь. Вам нужно почувствовать, что любовь не зависит от тела, внешности, молодости, и у вас возникает влечение к человеку как бы противоположному. В конечном счёте всё это работает на спасение жизни вашего мужа. Но это как бы вынужденная система спасения. Если вы молитесь и каждый день повторяете, «Господи, я тебя люблю во всем". вы можете представить, как вас, молодой и старый, умирают, Становятся коллегами, инвалидами, вас бросают, предают и так далее. И вы повторяете, Господи, это Твоя воля, я всё принимаю. Вы внутренне отстраняетесь от того, что вы любите. Вы повторяете, что для вас любовь к Богу, вечная любовь выше всего проходящего человеческого. Вы отстраняетесь и от человеческих ценностей в себе. То есть спите на жестком, периодически голодаете, уединяетесь, рвете привычные системы общения. И тогда вы любите без опасности для того, кого вы любите. Все. То есть периодически нужно отстраняться от своего человеческого счастья не только духовно, но и физически. Поэтому я считаю, каждый нормальный человек периодически должен проходить периоды жесткого пребывания в чем то Когда вы находитесь в уединении, когда у вас пост или голодание, когда вы стараетесь не думать, отрешиться от всего, спать на жестком. То есть минимум того, что называется человеческое счастье. Периодическое погружение в это необходимо. Я думаю, это скоро станет просто естественной системой. Здоровья. Постоянно не есть и спать постоянно на жестком может э, дать проблемы. Но периодические моменты нужны. Как я скажу, все-таки человек, человек, особенно сейчас переходный период, который будет длиться несколько десятилетий, <как> я смотрел, указ у человечества есть прошлая жизнь. Думаю, откуда прошлая жизнь? А это оказался этап развития. Вот последняя жизнь человека в которой мы живем, она длится 2000 лет. До этого она длилась 5000 лет. Следующая жизнь человечества начнется где-то с 2000 года и будет идти лет 300 всего. Идет мощнее, потом опять этот срок начнет растягиваться. То есть мы живем в одной из самых важных для человеческой цивилизации периодов. То есть за всю историю человечества мы попали, нам всем очень повезло, мы попали в, самый, в вхождение в самый красивый период. И поскольку этот период будет ознаменован огромным количеством вспышкой того, что мы называем человеческим счастьем и человеческими возможностями, для того, чтобы войти в этот период и выжить в нем, нужно во многом ограничивать то, что называется человеческим счастьем. Поэтому все формы ограничения телесного, физического и все практики, которые нас периодически выключают из человеческого счастья, просто нужны. Идем дальше. Так, а, так что это за слово? Пожалуйста, объясните, как молиться за пьющего мужа? После рождения сына муж не воспринимает окружающий мир. Значит, смотрим, что у мужа. У него идет неблагополучие с детьми и внуками, у него закрыто будущее. Закрытие способностей на 200, будущее на 500-600. То есть он пьет просто, чтобы выжить. Когда будущее закрыто больше 300, либо тяжелая болезнь, либо смерть. Либо унижение будущего, поскольку будущее – это духовность, сознание, то через унижение сознания, наркотики, алкоголь идет блокировка. Значит, почему мужа так плохо? Подсознательная агрессия у него 600 единиц к себе. Кошмар. Значит, теперь смотрим автора. То есть, супругу. Что у вас? У вас идет возможная смерть мужа и двоих детей в поле. Автор, вы по трём прошлым жизням. Презрение к мужу в плане идеалов. А, теперь понятно. В двух прошлых жизнях. Ваш муж... имел очень высокий уровень способностей, духовности, интеллекта и так далее. Вы начали молиться на это. В эту тенденцию стали передавать сыну. Для того, чтобы сын не умер, перед его рождением должна была быть противоположная тенденция. Нужно было потерять способности, духовность, идеалы. То есть в унижении этого должен был разден ребенок, и вы должны были это принять. Вы это не принимали. Когда вас начинали лечить через неудачи мужа, Когда вас лечили через обиды от мужа, когда он вел себя несоответственно вашим идеалам, морали и нравственности, вместо того, чтобы любить его как своего ребенка, сохранять любовь к нему, прощать, снимать претензии, вы давали ему презрение. Все это вы передавали душе вашего сына. В этой жизни сын уже отягощен этой информацией. Когда рождается ваш ребенок, то вся эта программа, которая в душе сына, Начинает входить в резонанс с вашей программой. И у вас программа уничтожения собственного мужа вырастает в несколько раз. У вас сейчас подсознательная программа уничтожения мужа 400 единиц. Смертельная для него 160-180. Значит, либо он вас покидает в семью и выживает, либо он пьет чтобы хоть как-то закрыться. Но резонанс идет через сына. Поэтому вам нужно отмаливать всю жизнь многократно. Отмаливать ребенка внуков и правнуков. сумеете это все преодолеть, тогда муж пить не будет. А так, у него просто шансов выжить мало. Вот и все. И я очень часто вижу следующую картину. Женщина ревнует. А, рождается, скажем, дочь, которая уже несет ревность из прошлой жизни. И они вдвоем одолевают. И тогда, либо муж начинает резко изменять, либо пить... Либо начинают отравлять жене жизнь, колотить ее ни с того, ни с сего, и так далее, либо уходит. Насколько женщина понимает, что он здесь ни при чём, насколько она работает в противоположном направлении, не накапливает претензии, а накапливает любовь, настолько это преодолевается. Но я ещё раз хочу подчеркнуть. Если вы просто принимаете, этого мало. Если вы принимаете и прощаете, это лучше. Если вы принимаете, прощаете и молитесь, это хорошо. но если при этом вы еще меняетесь внутри, меняетесь кардинально. во всем виде божественную волю, не ища виноватых, принимая все, сохраняя любовь, тогда вы этот процесс просто можете сократить до нескольких месяцев. А здесь классический вариант того, как отягощённые души детей входят в резонанс с душой матери и начинается уничтожение отца. Да. Я обычно имен не читаю. Я, это я не узнала. Себя не узнали? Ирина. Я как бы понимаете, я обычно имен не сообщаю, потому что случай касается каждой женщины, сидящей в зале. Каждой в той или в иной степени этот механизм работает сейчас в душе каждой женщины. Только его степень различная. Прошлые жизни, если, скажем так, идет отягощение по трем прошлым жизням, то в этой жизни весьма тяжело справиться. И даже незначительное непрохождение испытаний дает тяжелые последствия. В основном наш характер и наша жизнь, вся судьба определяются кармой трех прошлых жизней, поведение. Если три прошлых жизни была, соответственно, неправильная ориентация, то... В этой жизни нужно ориентироваться на большую работу над собой. И наоборот, когда я вижу людей а, талантливых, богатых, незаурядных, я смотрю сразу, где-то третья четвертая жизнь просто сияют. И вот этого правильного поведения, любви, прощения хватает на две-три жизни. Правда, сейчас время ускорилось, и сейчас как бы уже а, долго пожинать плоды мы не можем. Если человек сейчас неправильно ориентирован, он поедает. свой запас иногда за несколько лет, а раньше ему хватало двух трех жизней. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, это хорошо. То есть, те, кто правильно ориентированы, сейчас будут выживать тогда, когда шансов выжить у них нет. И неправильно ориентированы будут умирать тогда, когда вроде бы все должно быть нормально. Я это вижу все чаще. В чем причина снижения слуха? Ведь мне всего... Так... Сколько же вам лет? 30. Так написали, что в очках сложно разобрать. Значит, смотрим, что у вас. Неблагополучие с детьми, внуками и правнуками. Зацепка за отношения 350. Идеала 300, душа 400. То есть, в трех прошлых жизнях вы молились на любимого человека. Вы молились на его душу. Вы молились на его духовность, вы молились на отношения с ним. Когда вас начали лечить через унижение этого, когда он, так сказать, оскорблял вашу любовь, ваши идеалы, ваши отношения, вы давали презрение к нему. Презрение. Разворачивается программа самоуничтожения, она блокируется зрением, работой головного мозга, слухом и так далее. Всё. В этой жизни вам давали испытания, сейчас скажу в каком году. Начиная с 80-го. Вы их не проходили. Это значит, если вам сейчас 30, а, так, 68, а, ну, с 12-13 лет, вот как раз период полового созревания, вам, вас начинает проверять на оскорбление любви к миру и к людям, идеалов, отношений. Вы даете обратный эффект. Вы идете не к любви, а к претензиям. Все. Место чтобы очистить детей, внуков, правнуков, вы их загрязняете. Пока вот этот все сидит в вашей душе и в их душах, соответственно, В лучшем случае идет блокировка слуха, зрения и так далее. Начинайте жить заново. Молитесь за потомков. Как это делать? Это сказано в видеокассетах, книгах. Тысячу раз повторять одно и то же, я не считаю разумным. В течение 15 лет сильно мерзнут руки и ноги, особенно руки. Да плюс хронический насморк. Лечение не помогает. В чем причина? Идет возможная смерть ваших детей, внуков, правнуков, неблагополучие. Значит, программа сильная. Отношение 400, будущее 100, душа более-менее. Зависимость от отношения огромная. Значит, 400 агрессия к женщинам, которые превращаются программу самоуничтожения. Вообще, когда холодеют руки и ноги, это, как правило, связано с ревностью. Воспаление суставов – ревность, зрение, слух – ревность. Носоглотка воспаленная, это блокировка программы самоуничтожения. Мочеполовая система, носоглотка. Все. У меня была ситуация, когда приходит человек и говорит: я измучился, я принимал пять курсов, я проглотил огромное количество таблеток, у меня печень не работает, у меня язык белый, у меня хламидии, то есть, скажем, не венерическое заболевание, но весьма неприятное. Говорит, мне ничего не помогает. Все, я исчерпал все возможности советской и зарубежной медицины. Я говорю, есть еще одна возможность, не обижаться на женщин. Он говорит, что и все? Я говорю, все. Он мне через неделю позвонил, говорит, я пошел проверился, чисто. Всего-навсего. Но это нужно почувствовать. И себе сказать, все, на женщин я больше не обижаюсь. Все, всем здоров. Моя жена, мать двоих детей страдает... анемия, эпилепсия у мамы рассеянный склероз что происходит сейчас и что может помочь Вообще, а, так, ну попробуем взять полезные. жены имена желательно писать у нее возможна смерть двоих детей в поле, то есть неблагополучие у вашей жены гордыня колоссальная зацепка за способности 400, будущее закрывается 400-500 значит анемия это унижение женской гордыни Понижение давления – это унижение женской гордыни. Слабость головокружения – унижение женской гордыни. Эпилепсия – унижение женской гордыни. Рассеянный склероз – то же самое. ДЦП у детей – это гордыня у матери. Откуда это идет? Мать и бабка. По женской линии. Что в основном? Глухое, постоянное недовольство мужем. Мало зарабатывает, не так себя ведет, Неприятно, так сказать, допустил. Не соответствует идеалам. То есть, постоянный фон претензий. Вот и все. Значит, первое. Ей нужно выключиться из под контроля ситуации. Ей нужно все моменты унижения человеческого себе принять. Вот я недавно, э, сказать... Два часа назад я говорил со своим приятелем. Я говорю, назови мне пять человек. Мне интересно посмотреть уровень их гордыни. Он говорит, первый. Я говорю, у этого великолепно. Вы понимаете, кто это оказался. Я был в том числе. Второй. У второго, говорю, а я посмотрел второй. У второго очень плохо. Я его нужно гонять... Я говорю, это, вероятно, вот этот человек. Он говорит, да. Третий. Уровень гордыни нормальный где-то 15-20 единиц. Я говорю, у третьего где-то 130-140. Это, говорю, на тебя похоже. Он говорит, да, это я. Четвертый. У него ноль. У этого более-менее нормально. И я ему говорю, первое, что нужно сделать, у тебя гордыня идет через постоянное недовольство собой. Твоя гордыня идет через... А, по прошлым жизням был высокий уровень способностей, возможность реализовать себя, карьера и так далее. Значимость личности резко поднялась. И в этой жизни должна быть личность униженная. Ты не должен состояться в каких-то моментах, как мужчина, как отец, как муж, как профессионал и так далее, и так далее. Но ты привык это иметь, и ты даешь четкий, устойчивый комплекс неполноценности в этом плане. И это дает огромную гордыню. Поэтому первое, отмаливание довольства собой ситуации. Второе. делай себе мелкие подлости по жизни почаще тогда легче будет отстраниться третье, начинай спать на жестком и питаться невкусно то есть пища простая, однообразная выбрать все, что тебе нравится, все, что тебя расслабляет легче будет, вот как монах живет, поживи некоторое время тогда потихонечку начнет возвращаться то, что мы называем счастьем, благополучием, чем угодно то есть гордыня, это есть невозможность принять травмирующую ситуацию Значит, нужно отпустить значимость того, во что вы зацепились. Для женщины это, ну, это в первую очередь. Поэтому нужно до зачатия детей заново проживать жизнь, правильно проживать. Кстати, унижение гордыни хорошо работает не только через еду, но и через дыхание. Дыхательные техники, вот когда человек начинает... Дышать, ну это, так сказать, система бутейка или усовершенствованная пранаяма. Вернее, не усовершенствованная, а разновидность пранаямы. То есть весь смысл дыхательных техник индийских йог заключался в том, что дыхание очень тесно связано с телом и сознанием. Поэтому, через управляя дыханием, мы можем управлять, выключать и сознание, функции тела, и так далее, и так далее. И идёт унижение гордыни достаточно значимо, потому что когда человек задыхается, это ощущение предсмертное. это хорошо балансирует. Поэтому дыхательные техники, не надо специфических техник, это очень серьезно, А элементарные моменты, плавное дыхание, изменение ритма дыхания, это выключение из ритма жизни. Начните с того, что меняйте ритм дыхания. Просто плавный вдох, плавный выдох. Думать не сможете. А потом уменьшение дыхания, чтобы был недостаток дыхания. Поверьте мне, гораздо легче будет потом работать и со своей гордыней, и с, э, с детьми. Но поскольку здесь идёт отягощение детей, то здесь чистые техники физические не помогут. Здесь нужна молитва, преодоление а сказать, проблем не только в себе, но и в детях. Ну и вообще, чисто физические техники опасны, если душа при этом не работает. Связана ли гибель животных э, с настроением хозяев? Не настроением, а состоянием хозяев. если идет возможная гибель хозяина то гибнет животное или у человека идет очень тяжелая проблема и животное э, начинает заболевать причем у человека проблемы с головой у животного проблема с головой я везде видел одно и то же так что насколько благополучно чувствует себя домашнее животное настолько все нормально у хозяина это для меня это как бы уже Этот факт не вызывает никаких ни сомнений, ни всего остального. А постоянная а, патологическая. Так, патологическая а, лень. Это форма существования. И нужно ли с ней бороться? Но это неплохая форма существования, я вам скажу. Так. Нет, что было до лекции? Сейчас-то получше. Значит, до лекции была ваша возможная смерть, закрытие способностей на 280, будущего на 100. То есть ваша лень, это была... Когда человек ничего не хочет делать, это значит, он не хочет заботиться о своем завтрашнем дне. Он отказывается от будущего. Когда человек ничего не хочет делать, он не хочет себя реализовать. И это идёт глушение своих способностей. Он отказывается от развития способностей интеллекта. Это происходит тогда, когда человек зацеплен за идеалы, принципы, способности и так далее. То есть лень это отстранение от духовных ценностей. Значит, насколько вы от, от них меньше зависите от ценностей духовных, настолько а, лень меньше будет проявляться. Вообще жизнь сама как бы помогает нам правильно идти. Вот давайте рассмотрим ситуацию. У человека прекрасная интеллект способность, Он может работать, шевельнул пальцем, деньги пришли, потому что понял и так далее. Он начинает лениться, ничего не делает. Потихонечку уходят его перспективы, возможности, уходят деньги. Куда ему идти? Идти подметать улицы, дворником, на стройку. Хочешь, не хочешь, нужно работать. Он начинает работать. А дело в том, что физическая работа, она не позволяет думать, мешает. И человек начинает меньше думать, меньше зацикливаться. Он просто работает, и его душа отдыхает. Зацепка за уровень способности интеллекта уменьшилась. Отработал физически, настройки дворником. И вдруг все пошло, и работа пошла, и ум, и всё остальное. То есть физический труд лечит, поэтому почему я думал, почему человек ковыряется на даче, почему математики, физики идут в альпинисты, где каждую секунду нужно как животное думать о своем выживании, потому что это как раз позволяет отключиться от сознания, от логики. А, я, скажем так, а, я в детстве уже в детстве замечал, что у меня странно что-то с головой в лучшем плане, то есть. Память у меня была а, абсолютная. Я помнил все. Если я какую-то проблему не мог решить, я через 15 лет вспоминал. Ага, вот тогда я не мог решить, сейчас я вспомнил. То есть сказать, моя библиотека не имела, а, скажем так, пустых мест. У меня было все, работало все. Память, логика и так далее. Я помню, я взял такой учебник по философии, начал его листать, прочитал 5 страниц. А потом я увидел, что все же там написано, я уже знаю. Я отложил и больше философии не читал. Мне стало интересно самому познавать мир. Так вот, и где-то в 17 лет уровень моего, моей логики, сознания, интеллекта начал превышать норму. И у меня пошло странное чувство. Я начал терять вкус к жизни. У меня стали теряться чувства, желания. Жизнь стала тухнуть. Я не понимал, в чем дело. Теперь я понимаю, моя логика стала души чувства. То есть ориентация на интеллект, логику, память стала такой, что чувства стали отмирать. Потом пошел развал в жизни. Я приехал в Сочи, начал работать с кусоводом. Там все таки природа, ощущения. Я там делал импровизации, каждую свою лекцию. И вот эти импровизации, они позволят... Импровизация, она лучше дает чувства освободиться. Потому что неожиданность, она мысль... перетряхивает. И вот это меня как-то привело в порядок. Год-два, потом я чувствую, не могу. И вот ко мне приехал мой дядька как-то, мы напились, и он говорит, тебе не надоело это? Я говорю, да надоело. Хочешь почувствовать себя мужчиной? Я говорю, конечно, хочу. Приезжай ко мне на стройку. Вот когда я пять лет отработал на стройке, здесь, в Питере, вот тогда я понял, что я начал жить. Потому что, я, сказать, работа в капремонте – это постоянная угроза сказать чисто физического э, сказать, э, смерти, нужно было постоянно выживать, и я выживал. И я думал, что эти годы для меня потеряны, пять лет работы на стройке, оказалось, что это именно те годы, когда я привел себя в порядок, я начал жить чувствами. Я помню, один раз, у меня только один раз была вспышка, мы работали с одним парнем э, в бригаде, А у него три курса института, он чувствовался себя белой костью, он так свысока на всех смотрел. И как-то он так что-то мне сказал пару фраз, ну что-то типа... С метлой своей лопатой мне пытаюсь объяснить. Я ему объяснил. И он стоял где-то минуту на меня смотрел, все раз, он говорит, ты преступник. Я говорю, почему? С такими мозгами на стройке работать? Я говорю, мне нравится, мне здесь хорошо. И вот пока не ушло чувство, что интеллект важнее всего, я на стройке работал. И потом, когда я понял, что я теперь могу жить, тогда я ушёл со стройки. Но вот это воспоминание о физическом труде, воспоминание о том, что простое живое чувство в тысячу раз важнее всех моих умственных наслоений, Оно до сих пор во мне присутствует и спасает мне жизнь тогда, когда слишком много идет логических построений, мыслей и чего угодно. И оно во мне уже навсегда. Я почувствовал, что моё человеческое «я» — это чувство любви и чувство вообще. Любые интеллектуальные настроения всегда были, есть и будут вторичными. У меня довольно часто болит позвоночник в районе шеи. Скажите, пожалуйста, в чем мои ошибки, в чем я не права? Еще ужасно секутся волосы. Так. И еще один вопрос. Может ли человек, человек быть наказан любовью? Если человек зацеплен за все человеческое очень сильно, то приходящая к нему любовь его убивает. Она его разрывает. Любовь — это человеческое, вот когда мы в кого-то влюбляемся, это огромная порция человеческого счастья. И выдержать ее может человек внутренне. Насколько я опираюсь на любовь божественную, насколько я готов снять претензии, настолько это человеческое счастье меня не убьет. Поэтому истинное чувство любви без последующей болезни и смерти может испытать человек внутренне глубоко верующий. или у которого родители верующие, или человек исключительного добродушия. Этому будет позволено испытать любовь. Потому что есть один простой принцип. Ровно насколько вы испытали масштаб любви к другому человеку, ровно настолько должно быть оскорблено это чувство. Закон. Для того, чтобы мы от него не зависели. А если мы готовы выдержать оскорбление чувства любви настолько, а нам дано такое чувство любви, то оно становится наказанием. Оно становится пыткой, мукой, наказанием. И убежать невозможно. И боль выдержать невозможно. И это это идет как болезнь. Любовь становится болезнью. Поэтому... Но каждый человек это чувство обязан испытать по жизни. Поэтому лучше заранее подготовиться для того, чтобы счастье не стало несчастьем. А, так, теперь еще вопрос, который вы задали. Район шеи. Так, что там такое? А это дети. Значит, неблагополучие с детьми, оно проявляется а, через проблемы в коленях. Дети, внуки. через проблемы в районе пупка и через проблемы в районе шеи и плеч. значит, раз у вас там проблема, значит, вы передали детям моменты обид на себя, на близких людей. там как раз, а? значит, как правило, позвоночник это обиды и поясница, район крестца. Вот э, я смотрел, у меня по прошлым жизням было огромное количество обид на женщин. Принять оскорбление своей любви в высших моментов я не мог. Поэтому в детстве я упал 12 лет с высоты 2 метров плашмя на спину. И, кажется, раздробил там себе. Ну, в всяком случае, травма была такая, что потом года два я терял сознание. У меня, сказать, мог э, потерять вообще возможность ходить. Потом у меня были долго дикие боли в пояснице. Голодание снимало... Потом опять все приходило. Я пытался делать одно, другое, третье, но мало что помогало. Потом начал сказать, понимать в чем дело, снимать обиды, и у меня более-менее стало все нормально. Потом некоторое время какие-то обиды вспыхнули. Год назад какие-то боли в пояснице были. Я был в Америке в Аспене, Там был уникальный массажист. Он там сейчас там живет. Он делал массаж, причем делает массаж закрытыми глазами и, ну, просто от Бога то, что называется. Человек медитирует, отключается от всего, живет только этим. Вот как на пианино человек играет, вот так он делает массаж. Он мне пригласил, смотри, как я делаю. Просто это великолепное зрелище. Он мне сделал один массаж. У меня поясница... исчезло, Просто все стало великолепно. Через два дня у меня начала отказывать левая почка. То есть я лежал, боль была невероятной. Тогда до меня дошло, что все мои обиды и так далее, они блокировались поясницей. Когда он снял чисто внешний аспект, все ушло внутрь. Когда я себе сказал, массаж для меня закрыт. И мне лучше снимать обиды на женщину. Это будет более самый эффективный массаж. Поэтому обиды на близкого человека – это, как правило, поясница. обиды на себя, на судьбу это также поясница и вот этот район Но... почки это гордыня это так сказать Печень это орган логики, критической оценки ситуации. Если вы постоянно объясняете, вот я ему сделал вот так, а вот вот он вот сделал вот так, вот так и вот так, у вас будет проблемы с печенью. Если вы будете просто говорить, вот он такой-сюкой, постоянно высокомерно презирает у вас будут проблемы либо с почками, либо с мочеполовой системой. То есть тут уже как бы какая-то динамика. У одного идет удар по почкам, у другого, сказать, чуть ниже, там воспалительные процессы и так далее, и так далее, и так далее. поэтому чем мы, чем мы грешим то и болит печень это орган логики а сердце это обиды скажем, вот именно сердечные обиды все правильно желудок желудок. Это вот когда я обижаю весь мир, я жестко обижаюсь на весь мир вот именно тяжелая жесткая обида, может страдать желудок я первый раз это понял лет 10 назад, когда мы я помню я приехал в Ялту А у меня уже друзья, художники там, мы рисовали портреты на набережной в Ялте. И как-то обычно я достаточно был энергичный, и у меня денег было чуть-чуть больше, чем у ребят. Вот. И в этот раз я со злорадством ехал туда, у меня было 30 копеек в кармане. Я думаю, я сейчас приду и скажу, ребята, покормите меня в конце концов, у меня не хватает. Я приезжаю, нашел их на площади в Ялте, художники все рисуют. Я подхожу и первый вопрос, они говорят, у тебя деньги есть? Я говорю, у меня только 30 копеек. Прекрасный, на сигареты из пирожок возьмем. Я понял, что процесс пошел. Мы сели, начали писать портреты, появились какие-то денежки, все остальное. И там был в нашей компании один парень. У меня как-то получалось, сходство я ловлю. И мои портреты иностранцы подходили, наброски с удовольствием брали. А один парень, он портретист был никудышный. Но для того, чтобы как бы чувствовать себя в компании, что он зарабатывает, ему нужно было давать кому-то какие-то советы кому-то. Он ко мне, и говорит: а "Вот здесь у тебя не очень хорошо, вот здесь получше". И я молча пыхтел несколько дней, предъявляя к нему претензии. Потом в какой-то день я помню, я, я говорю: "Ребята, мне надоело, я пойду сам". я думаю: "Пойду, заработаю деньги в конце концов". Ну что, так сказать, все пропиваем, а здесь хоть немножечко, все-таки я там какой-то запас привезу в семью добытчик. Вот. И я поехал утром, так сказать, выехал на два часа раньше, приехал, сел, идет девушка красивая. Я ее предлагаю нарисовать, она садится, все идет как по маслу, я начинаю рисовать, подходит какая-то женщина и говорит, девушка, он рисует самые худшие ваши черты, она сидит, я сижу, я даже не знаю, что сказать, я делаю вид, что все нормально и продолжаю рисовать, вроде бы портрет нормальный, я потом смотрел, вдруг эта женщина кричит, девушка, он вас изуродовал! Девушка вскакивает и убегает. Я стою ничего не понимаю. Больше ко мне ни один человек не подошел. И вот это все вместе. Я еще думаю, вот, пожалуйста. Он мне настроение портил. У одного ничего не получилось. И я приехал в Питер через 10 дней с язвой двенадцатиперстной кишки. Вот как утром значит, я его видел, и у меня возникали к нему претензии, вот так каждый день у меня начались дикие боли здесь. И пока, вот это было настолько одно с другим связано, что я понял, Вот эти обиды на, на друзей, на него, они мне дают язву. Я всех простил разом, отпустил проблему. через неделю у меня боли исчезли. То есть меня тогда судьба как бы очень быстро научила, что такое недовольство другими людьми. А особенно, когда человек это скрывает, когда он внутренне пытается не показать, не подать виду. Если что-то не нравится, скажи. Всегда можно любую ситуацию уладить, если она тебе не нравится. Даже проводили эксперименты, вот обезьяны испугают, все обезьяны побежали, одна остается привязанной, вот у нее будет инфаркт. Потому что она не реализовала в чем-то. Так что претензии лучше высказывать. А еще лучше, ведь что такое претензии? Это попытка управлять ситуацией. Самое лучшее управление ситуацией до того, как она возникла. Мы управляем ситуацией до ее возникновения через чувство любви ко всему миру. Чем больше у меня чувство любви, тем лучше я управляю любой ситуацией подсознательно. Мне не нужно заботиться. В принципе, вся программа решена. Но если любви мало... Идет постоянная борьба за выживание. И если в этой борьбе я начинаю подключать агрессивные эмоции, тогда начинаются проблемы. Мне один человек говорит: но я ведь должен все-таки жестко относиться к людям и так далее. Я говорю, правильно. Вот смотрите, вот сидит э, самка змеи, ядовитый, и два самца борются. Если один укусит другого, тот умрет. Но они ведь не кусают. Они борются, кто-то победит, но они кусают. Так вот, так же и люди. Бороться можно. Но наша обида – это смертельный укус другому, и он всегда вернется к нам. Поэтому внутри я еще говорю: мы не имеем права ни на одно чувство, кроме чувства любви. Не могли бы вы эм, ответить, почему окружающие люди с некоторых пор были, стали очень высокомерны и пренебрежительно стали ко мне относиться? Сейчас посмотрим, почему. Стала усиливаться зацепка за идеалы. У вас начинает усиливаться зацепка за идеалы. Вы начинаете внутренне предъявлять претензии ко всему миру. Не так, не эдак. И тут же такое же отношение идет к вам со стороны других людей. Потому что человек – это составляющая часть мира. Если у меня недовольство миром, мир не так устроен и так далее, то я любым человеком уже недоволен. Через что это у вас пошло? Презрение группам людей. Вы могли быть недовольны к группе людей, обществом. человечеством, кем-то еще. Как только идет постоянное обвинение кого-то, вот он должен быть таким, вот наше общество должно быть таким, а оно не такое. Все. Идет зацепка за идеалы. В этом плане Россия это страна будущего. Потому что как здесь унижаются идеалы, так.. Ни в какой стране этого нет. То есть здесь есть и духовный потенциал огромный. И одновременно полная дискредитация этого духовного потенциала. То есть вот э, Питер как-то выровнялся по энергетике. Стали улучшаться дороги. Появился другой мэр. Вероятно, Питер опять начинает зацепляться за духовные ценности. И с дорогами опять начинает происходить что-то непонятное. Кстати, давайте посмотрим наш бедный город. Как у него... Значит, что было у зала до начала лекции? Отношения чисто. Способности 40-50, гордыня повышена. Вчера не было. А зацепка за идеалы. Хорошо, 0, 0. Зал гармоничен, но есть темное, темное пятно. А, это кумирство лектора. Повышена ориентация на бренную оболочку. Так, что сейчас? Сейчас более-менее. или Что у Питера? Отношения нормально, способности нормально, Будущее закрыто на 100. Кто автор? Группа людей. То есть те, кто. Энергетика города хорошая. И внутренняя, как бы, зацепленность за Питер, за его красоту все присутствует. Питеру повезло в том плане, что он как бы на болоте, а энергетика болота хорошая, она унижает идеалы. Вот. Это балансирует. Как можно с этим. справиться. Пока даже рекомендаций нет. Но пока все стихийно идет. Ужасные дороги, новостройки, сказать, слабо выглядящие. Ну и так далее, и так далее. Но Вообще, я подумал, а вот как можно в большом масштабе сбалансировать город, чтобы он духовно... Ведь Питер — это, в первую очередь, мощный духовный потенциал. Но в первую очередь, кстати, я подумал, что блокировка зацепки за духовность в городе, достигалось расположением церквей. Когда человек идет и видит золотой купол, то как бы идут мысли о божественном, и идёт блокировка сознания, и зависимость от духовных ценностей снижается. Поэтому расположение церквей в городе и их количество, оно весьма помогало городу в его развитии. Поэтому, я думаю, в первую очередь реставрация храмов, которые есть в Питере. Это один путь. Что еще можно? <свист> так, ну, не буду. Я об этом подумаю. На следующем выступлении разработаем программу спасения города от зацепки за духовные ценности и потом поговорим. Как помочь э, человеку, принимающему наркотики? Наркотики принимает тот, у кого активизация сознания гипертрофирована, то есть идет э, гиперфункция сознания. Наркотики унижают сознание. Значит, для того, чтобы не принимать наркотики, нужно сделать то, что они делают. Нужно научиться тормозить сознание. Это дыхательные техники, это расслабление, аутогенная тренировка, отключение от всего, но в первую очередь это ориентация, молитва, накопление любви к Богу и отрешение от всего человеческого. Здесь, то есть человек, принимающий наркотики, и человек умирающий от рака лечатся одинаково. Отстраняется от всего человеческого в себе. Почувствовать в себе вечность. Почувствовать, что моё «я» — это любовь, это Бог и любовь. А потом моё — это тело, сознание и всё остальное. И принять унижение всего человеческого, как очищение моего высшего «я». Снять недовольство другими собой. Молиться за свой род, за предков, за себя и за потомков, чтобы снялось желание человеческого любить больше Божественного. То есть везде одно и то же. Я вчера говорил. Что я начинал с одной болезни, с другой. Для каждой болезни были свои рекомендации. Каждая болезнь имеет индивидуальную окраску. Но если мы лечим конкретно эту болезнь с ее индивидуальной окраской, то когда она пройдет, появится новая. Нужно устранять то, что лежит в основе всех болезней. Я помню, некоторое время я консультировал ребят-спортсменов. Вот у него идет мощная ориентация на способность, он должен что-то делать и так далее. Начинается ориентация, тут же идет развал во всем. Я ему объясняю, отстранись от этого, не зацепляйся. Во время игры, скажем, сделай для себя несколько мелких промахов сознательно, чтобы не молиться на это. Начинает работать, идут успехи, все прекрасно. Начинается проблема в личном плане. То есть, гордыню снял, пошла ревность. Начинается завал в личном плане. Два-три месяца, я говорю, так, теперь мы приводим себя в порядок на личном плане. Привел в порядок личный план, развалился план, так сказать, спортивный. И тогда до меня дошло, говорю, ребята, вы всю жизнь так будете скакать, пока вы не поймете, что нужно отстраняться от всего человеческого и от ревности и от гордыни. Поэтому я от одной болезни, другой или третьей пришел к тому. что нужно просто входить в то состояние, когда мы не зависим от всего человеческого. Нужно входить в то состояние, когда все наши мысли прессуются в наши чувства, а все наши чувства прессуются в одно чувство – чувство любви. Вот тогда мы лечим все болезни, мы лечим свою судьбу, мы лечим своих детей. И это важнее. В конечном счете я понял, что нужно не просматривать каждую болезнь а нужно помочь каждому человеку выйти и прийти в то состояние когда он будет лечить все болезни до того как они появились но для этого нужно расставить правильную систему приоритетов у меня все в порядке вот таких бы записок побольше так Где мои очки? Значит, заболевания нет, дети здоровы, карьера, деньги, все есть. Что это значит? <звы> это значит, что у вас все хорошо и внутри. И поздравляю, дело в чем: Когда у человека все хорошо снаружи, обычно он начинает внутри хулиганить. Он обижается – все нормально. Начинает презирать – все нормально. Оно потом приходит. А, так вот, когда все хорошо снаружи, а человек все таки не забывает о том, что нужно продолжать дальше работать, это и есть истинное здоровье. Вот в данный момент такого представителя мы в зале нашли. Это радует. Я желаю всем этого. Все. Спасибо. Всего доброго.